Глава двадцать первая. «Бойтесь, донайцев, дары приносящих!» Гомер, Илиада, Вергилий, Энеида. Прибывая в клубах мохнатых теней, утомленный своими дневными делами город все больше и больше отдавался долгожданной прохладе, которая каждый вечер наступала на него со стороны леса. Заканчивавшиеся рабочие смены влекли людей к своим домам и семьям, как всегда наполняя улицы их монотонным движением, после которого на свет магических фонарей слетались лишь одинокие парочки влюбленных да запоздавшие гуляки, решившие насладиться ночной жизнью. Впрочем, в последнее время о подобном уединении можно было только мечтать, и хотя официально для вансартаса не было объявлено ни военного положения, не даже комендантского часа, его неутомимая добровольная стража была словно поднята на дыбы. Целыми днями она рыскала по городу из конца в конец, не давая покоя ни местным, ни приезжим. А когда на границе бедных кварталов взорвался дом, то остальным жителям и вовсе расхотелось выходить на поздние прогулки. Особенно после того, как гражданские коменданты стали разносить по их домам листовки с изображением какого-то опасного преступника, о появлении которого горожане сразу же были обязаны доложить в ближайшее к ним отделение. Такой поворот событий не мог не вызвать в людях испуг, подкрепленный нарастающими слухами о заговорах и готовившихся атаках со стороны хаоздинцев. А вслед за этим испугом... По обычно загруженным делами народным массам, как всегда прокатилась и ненависть, направленная в этот раз против инакомыслящего Востока. И вскоре местную военную часть стали околачивать десятки молодых ног, которые с готовностью рвались на передовую, лишь бы защитить свои дома от новых посягательств воинствующих иноверцев. Однако, несмотря ни на что, Все эти события произошли гораздо позже того времени, когда неприметно бредущая по ночным закоулкам странная компания из пары городских патрульных и одного бродяги без лишнего шума свернула за ним в наполовину освещенный дворик и встала у крепкой двери, заколоченной железными листами. «Так, теперь тихо!» со всей серьезностью в голосе скомандовал Фернард, и несколько раз постучал в дверь, выдерживая в нужных местах паузы между ударами. Завидев это, умудренный своим многолетним опытом следопыт мог только удивляться, насколько быстро тюремное заключение меняло людей, превращая даже таких городских фигляров, как этот, пропитанных столичным духом до мозга костей, в простых вороватых подонков, которые мало чем отличались друг от друга по привычкам. То раздался короткий отклик с той стороны, приглушенный огромной толщиной стен и почти неслышный на улице. «Я нашел его, Илос, впускай!» торопливо ответил на него бывший адъютант, ожидая, что дверь распахнется. Но реакции за его словами так и не последовало. Наконец дверь немного приоткрылась, и изнутри донеслась довольно ясная фраза. «Если ты все-таки решил сдать меня...» то мы оба сядем, не сомневайся. «Да нет, он тут. Все, как мы договаривались», снова пробормотал Фернард и сам схватился за дверную ручку. Но та никак не поддавалась. «Пусть этот мужик входит первым», вымолвил таинственный голос с той стороны. «А, эм, тут такое обстоятельство», стал тут же запинаться Фернард. «Понимаешь, Илос, он сторожит капитана, захваченного в плен» и тогда пусть зарежет его по-тихому». И дело с концом, мрачно отсек голос и замолчал. «А, да пошли вы все!» — решительно выругался Гортур и сам рванул крепко рукой за дверь, но та осталась держаться на месте. «Отпирай давай уже!» — буркнул следопыт вполголоса Тогда с противоположной стороны заклинившего препятствия он уловил чьи-то шаги. Очень скоро по пустым игулким полам комнаты полетели тяжелые звуки падающих предметов, а затем железная дверь сама поддалась нарастающему порыву и медленно распахнулась внутрь, обнажив перед входящими довольно чистое и объемное помещение какого-то склада, едва освещенное тремя-четырьмя магическими шарами в подставках. Как оказалось, в основном... Оно было заполнено немногочисленным грузом, но посреди огороженной зоны у входа стоял большой и крепкий стол, окруженный тремя стулями и свисающими с низкого потолка крюками, один из которых был талантливо использован как шпиль для заклинания света. «Так это ты, получается, тот особо опасный рецидивист из леса!» – внезапно промолвил чей-то вкратчивый голос – После чего навстречу следопыту сразу же шагнула огромная фигура его обладателя, скрывавшаяся до этого где-то среди дальних ящиков склада. «Я здесь, чтобы выбраться наружу без лишнего шума», настороженно ответил ему Гортер, не понимая, как он сразу мог пропустить мимо глаз такого громилу. Но уже через секунду для него все стало ясно. Ведь впервые за долгое время ему повезло увидеть настоящего ветерана магических войн, неизвестно как угодившего в гражданское заключение. Сквозь его рваную рубашку, лишенную одного рукава, проглядывали тонкие и толстые шрамы от вражеских заклинаний и магических снарядов, часть из которых имела огненную природу, о чем явно свидетельствовали ожоги. Но даже если бы тело этого человека оставалось абсолютно чистым, то следопыт всё равно опознал бы его по одному лишь взгляду. Ведь с таким взглядом ему приходилось сталкиваться всё свое детство, стоило Гортеру только невзначай взглянуть в лицо родного деда или любого другого деревенского старика, вернувшегося тогда обратно с войны. И всё же что-то в этом выражении глаз было неладно по какой-то особой, слишком наглой стати, или его постоянной манере злобно стрелять ими туда-сюда, но Гортер сразу же определил для себя, что этот человек имел слишком скрытный характер, чтобы оставаться для остального мира прямым и честным. «Тогда давай, заводи их!» Коротко распорядился широкоплечий человек и сам подошел к двери, чтобы как следует закрыть ее, пока следопыт подгонял вперед связанного им капитана. «У нас мало времени», — напомнил ему Гортер, как только заставил капитана усесться за стол. «Я знаю», — поддержал Илос его слова, не особо волнуясь о лишних представлениях. «Значит так, тебе надо выбраться за пределы города, и мне, как видишь, тоже. Что ты успел рассказать ему, Фернард?» — обратился он к бывшему адъютанту. «Полагаю, все, что нужно, в основном то, что мы бежали вместе и про ловушку у ворот», скомканно ответил тот, поглядывая то на Гортера, то на своего нового спасителя, с которым ему пришлось бежать отчасти по неволе. «Хорошо», — подтвердил Илос, — «значит, объяснять придется меньше. Как я вижу, мои подозрения насчет твоего скудного арсенала оказались правдой». Однако я не думал, что после того магического взрыва тебе удастся сохранить свой лук. Это и есть то страшное оружие, которого так боится Коска?» В ответ на это следопыт только молча прищурил глаза. «Что тебе известно?» — быстро переспросил он. «Не пугайся», — спокойно ответил широкоплечий человек и почесал свою коротко обритую голову. Что бы там ни было, Коска сообщил своим людям не больше, чем им было положено знать. А мы с Фернардом услышали исключительно это. Однако я все еще не сказал тебе спасибо. Ведь если бы не твое похищение капитана-стражи, то Коска никогда не перетащил бы нас из нашей уютной конуры обратно в карету для перевозки заключенных». А нам, в свою очередь, не удалось бы так ловко провернуть наш побег и заодно предупредить тебя. — Мне не нужна ваша благодарность, — сухо, но очень враждебно заметил Гортер и отвернулся от своего собеседника. — Да? А зачем же ты тогда пришел сюда? — с укором в голосе придрался к нему Илос. Или, может, ты хотел штурмовать ворота один против целого гарнизона местной стражей? Не сомневаюсь, ты мужик опытный, сразу видно камуфляж и все такое, но с твоими допотопными стрелами или без них они бы тебя все равно прижучили рано или поздно. Может, проверим?» Бросил в его сторону гортер и натянул свой лук быстрее, чем успел договорить эту фразу, вложив в тетиву сразу две оставшихся у него стрелы. «Ха-ха!» — рассмеялся широкоплечий человек, за пазухой которого торчала чья-то украденная палочка. Но не спеша применить ее в бою, он просто облокотился на стол и скорчил перед следопытом чванливую мину. «Неужели ты думаешь, что успеешь выстрелить раньше? А что будет, если ты промахнешься? Я ведь могу произносить заклинания очень быстро, и их у меня намного больше, чем у тебя сейчас стрел. Так ведь?» У следопыта не нашлось, что ему ответить. Даже при всем мастерстве Гортера аргументы Иллоса оказались в данном положении слишком неоспоримыми, И даже при всем желании доказать обратное, следопыт был вынужден признать его правоту. «Что у тебя на уме?» — выдавил он из себя, плавно опуская лук. «Вот, другое дело», — спокойно продолжил его собеседник. «В конце концов мы должны хоть немного доверять друг другу. Однако, как я погляжу, ты явно не строевой пехотинец, скорее партизан-одиночка, так ведь?» В общем, пока ты, партизан, там геройствовал, этот капитан из псов очень быстро заметил пропажу своего любимого мальчика для битья, того, которого ты сейчас зачем-то притащил с собой. А потом коска молнии выбежал на улицу, откуда очень скоро принес его жетон. Услышав эти слова, капитан Герстон вздрогнул, Но следопыт не обратил на него ни малейшего внимания, понимая, что в тот момент, похоже, именно он сам позволил себе допустить подобную детскую ошибку из-за накопившейся за последние дни усталости. «Ну и после этого твой виртуозный побег, как ты понимаешь, очень быстро накрылся», — с особой интонацией в голосе подвел итог Илос. «Конечно, может быть, ты успел бы заметить их первый и сейчас уже носился по всем кустам в округе, пытаясь хоть как-то улизнуть от той чертовой кучи стражников, которую Коска согнал к воротам города. Но уж коли так стряслось, что я выбрался из тюрьмы благодаря тебе, а этот штабной слизняк успел мне все уши прожужжать о своем бывшем сопровождаемом, из-за которого он угодил за решетку» то я решил, что так и быть, пошлю его к тебе навстречу. Хорошо еще, что я палочку у их безмозглого стражника в карете отнял, а то без нее Фернар тебя в жизни не нашел, правда, столичный? В ответ на такие неблагозвучные обращения в свой адрес Фернард лишь помялся и отвел недовольный взгляд в сторону. «Так что вот такие дела!» — снова обратился бывший боевой магус к Гортуру. «Жалко только, что не удалось карету самим угнать, как сделал ты. Ну что, как дальше поступишь? Остаешься здесь или бежишь со мной? Только учти, я не потерплю своеволия. Выбираемся из города по моему плану». — Я не просил тебя о помощи, — проворчал своим сухим голосом следопыт, — и не верю, что ты решил мне помочь просто так, из благодарности. Но ты прав, мой арсенал скуден, а времени на проверку твоих слов у меня нет. — Значит, вы согласны? — с радостью воскликнул Фернард. — Согласен, — оглядел их всех по очереди следопыт произнеся это слово с какой-то полувопросительной интонацией. «Но и вы тогда запомните, что обе мои стрелы будут сначала направлены вам в спины, если все это окажется какой-нибудь хитростью, чтобы снова заманить меня к этому вашему коска». «Не боись», — просторечно заверил его Илос, — «я своих под вражескую атаку не бросаю. Вот только что делать с этим?» Почувствовав на себе сразу три озадаченных взгляда, капитан Герстон закусил свой матерчатый кляп и хрипло замычал. Неожиданно взметнувшийся со стороны широкоплечего человека удар огрел его по челюсти, отчего капитана чуть не вышвырнуло из стула на пол. Однако Гортер тут же остановил его следующий замах своими цепкими пальцами. «Эдак ты до ночи провозишься», — заявил он, уже начавшему входить в Рашилосу, и посмотрел на Фернарда. «А ну ты там, иди сюда, и заколдуй капитана своей магией, чтобы он сознание потерял до утра, а ты дай ему палочку, и пойди убери свой хлам от складской двери, чтобы он сам смог потом выбраться, если что». — Какого дьявола? — прорал ему вдруг широкоплечий человек, на лице которого читалось явное недовольство от того, что следопыт посмел нарушить только что установленный им порядок. — Я же теперь ваш командир! — Тогда командуй как следует! — рявкнул в ответ Гортер с такой силой, что громадного Илоса мигом пришибло обратно к своему месту. Через полчаса, прошедших со времени начала операции, Коско уже не мог сдерживать себя от негодования, переминаясь на месте, словно заведенная пружина. Пока его подчиненные бегали от кордона к кордону, стараясь не упустить и талики информации о приближающейся карете городской стражи, примерный маршрут, который он успел просчитать в голове уже не один раз» и хотя капитан до сих пор оставался не уверен в том каким воротом направлялся следопыт его инстинкты подсказывали что тот выберет для себя самый кратчайший путь пролегавший от городского участка а значит в организованном запасном варианте побега фернардо уже не было особой необходимости и все же коска не мог не подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств, в которых его последняя цель проявляла завидное постоянство, чем очень досаждала капитану, привыкшему ловить государственных изменников по горячим следам и сразу же отправлять свои победоносные отчеты в управление. «Сколько времени прошло!» отрывисто пробурчал он одному из своих сержантов. «Слишком много, господин коска доложил тот они уже должны были показаться Возможно, остановка заткнись раздраженно ответил начальник секретной службы и пошлите еще кого-нибудь вперед на разведку staмон какие доклады с северных ворот все тихо господин коска отчеканил другой его подчиненный носивший под носом аккуратные усы разведчики и патрульные молчат да где же он в конец разозлившись прошипел коска, как вдруг к его столу подбежал один из добровольных стражей похищенного капитана Герстона, замявшись у поста его личной охраны. «Но у меня послание!» торопливо заверещал он своим молодым голосом, когда охрана направила ему в грудь магические жезлы. «Пустите!» «Да пропустите его уже!» напряженно скомандовал им капитан. «Вы что, не можете отличить лицо рецидивиста от лица обычного посыльного?» «Хотя, кому я говорю?» Благодарный таким скорым обращением из уст самого начальника секретной службы, молодой стражник лихо проскользнул за спины охраны и шагнул навстречу Коска. «Ну, докладывай», — мрачно пробубнил ему черноволосый кумир. «Что-то из вашего близорукового участка?» «Так точно. То есть никак нет, господин». Там в доме одного местного жителя произошло ограбление, пока вы тут были, и мы в участке подумали, что это... «Не сметь!» «Беспокоить меня сейчас по таким мелочам!» Не на шутку взбеленился Коска, начав свою фразу с невозможно покореженного взвизга, но затем намного более тактично опустив его, да с трудом сдерживаемого тактичного полушепота. «Я... Но тут...» Намерения начальника КСС снова изменились, и он словно позабыл о своих дальнейших словах, схватив молодого стражника за плечи. «Где это было?» «Отвечай!» «Тут недалеко», — указал капитан, оторопевший перед ним молодой стражник. стомон заорал Коска, что было сил. «Собери мне пятнадцать человек, я отлучусь на какое-то время. Ты за старшего!» «Если появится карета или кто-то подозрительный, задержать любой ценой!» «Разрешаю колдовать заклинания на поражение!» «А ты!» — снова обратился он к стражнику, схватив того прямо за грудки, «веди!» «И быстро!» Спустя не более минуты на широкую проезжую дорогу под городскими воротами въехало целых четыре кареты, запряженные четверками лошадей и, почти не мешкая, двинулись вперед, обгоняя друг друга на каждом повороте. В одной из них на широких министерских козлах сидел запуганный городской стражник и время от времени показывал возничьему дорогу, который тут же передавал его указания всем остальным посредством мгновенной телепатии, проходившей через кристаллический усилитель, установленный за ним на крыше. Каждый раз, когда усилитель мигал, грохочущая колоннада карет сворачивала то влево, то вправо, пока их капитан, сидевший в главной карете, недовольно поглядывал в окно, обдумывая наспех составленный план грядущей операции. Избивчивых показаний стражника Коско сумел выудить лишь несколько фактов, касающихся общей картины внезапного ограбления, оказавшегося на деле простым шумом, привлекшим внимание ближайшего патруля, который не смог перебраться через высокий забор снаружи здания, и решил вызвать себе подмогу. Однако для самого капитана подобный расклад имел очень большое значение, ведь угнанная преступником карета и вправду слишком долго петляла по городу, а его новая цель, происходившая из самых низов, вполне могла покуситься на что нибудь еще богатство, прежде чем тихо улизнуть наружу. В таком случае Коско действительно надеялся застигнуть скрывавшегося хитреца на горячем, но чем дольше капитан пытался уверить себя в правдивости этого сценария, тем больше понимал, что что-то здесь явно не сходилось концами. Наконец, мелькавшие перед его глазами фонари стали замедляться, и Коско, достав из-под лацка на свою вычерную дорогую палочку, мысленно приготовил себя к той нелегкой доле, которая уже давно терзала все его последние годы — быть командующим. «Достать палочки?» «Даю разрешение использовать заклинания первого и второго уровня поражения», — быстро повторил он в телепатический канал своим людям и открыл дверцу кареты. В ту же секунду пятнадцать крепких обученных мужей высыпали на уличную брусчатку города и тотчас же заняли ориентировочные места в промежутках ближайших домов. Пока их капитан, садя из своей кареты, неспешно прошелся по ночным улицам, вдохнув холодный воздух спящих кварталов, как самый обычный статный прохожий. «Который дом?» — шепотом проговорил Коска, остановившись перед местом возничего, где сидел его новоиспеченный штурман — «А-эм...» — неуверенно протянул ему стражник. «Вон тот вроде, господин». «Говори точно!» — так же тихо пригрозил ему капитан. «Не то распрощаешься со своей должностью». Услышав это, молодой человек нервно сглотнул и, оглядевшись вокруг, снова повторил. «Да, это он. Я уверен». «Хорошо. Выдвигаемся». Неясно, кому приказал Коско и вернулся к своей телепатии. Вскоре молодому стражнику оставалось только наблюдать за тем, как нечеловечески точные движения штурмовой команды капитана буквально захлестнули собой все окрестные тротуары и пролеты. А когда Коско отдал соответствующий приказ, то каждый из его агентов мгновенно перестроился, заняв свое место в отдельных группах принявших форму наступательных отрядов, продвигавшихся к указанному им зданию синхронными построениями. Достигнув передней части каменного забора, эти группы сформировали новую формацию и всего за несколько секунд оказались внутри переднего двора здания, подсаживая друг друга с акробатической точностью, пока перед обомлевшим стражникам не осталось ровно ни одного человека, кроме сидевшего на козлах возничего, и стоявшего рядом с ним капитана, погруженного в телепатический транс. «Будь тут и не высовывайся», — приказал ему вдруг командир секретной службы, чем заметно напугал парня, который явно не ждал от него больше никаких слов, и снова вернулся в свою карету, где у Коско уже был организован небольшой штаб, состоявший из мягкого кресла, и пластины, на которой точно отображались движения всех его людей в очерченной местности. Усевшись поудобнее, капитан вынул пластину из чехла и разместил ее у себя на коленях, сосредоточившись на горящих перед ним точках, обозначавших положение засланных внутрь дома отрядов. Первый и второй отряды. Главный вход. Осмотреть наличие взлома. Третий. «Поиск черного входа». «Четвертый. Оборона и прикрытие». Раздал им новые приказы капитан, почувствовав при этом страстное желание закурить сигару или плеснуть себе в бокал какого-нибудь заграничного спиртного. «Первый отряд докладываю. Взлом двери». Раздались вдруг в его голове металлические звуки чужого голоса, и коска понял, что снова попал в яблочко. «Второй отряд». «Черный вход не обнаружен», — доложил еще один голос, но командир секретной службы уже ликовал, естественно, тщательно скрывая свои эмоции от остальных подчиненных. «Все отряды внутрь дома», — потеряв всякую осторожность, от оттелепотировал Коска. «Каждый встречный нарушитель — поражение. Быстро, быстро!» Но неожиданное молчание его отрядов затянулось. «Что происходит?» «Доложить всем отрядам», — заёрзал вскоре на своём месте капитан. «Главный холл занят. Враг не обнаружен. Боковые комнаты. Враг не обнаружен. Задний холл. Враг не обнаружен». Посыпались на него беспорядочные доклады, возмутив и без того накрученное состояние Коска до предела. «Что значит «не обнаружен»?» «Искать везде», — прорезал он их общий совещательный канал своей категоричной телепатией. «Использовать заклинание поиска тепловых следов в дополнение к созданию ночного зрения». Услышав очередные приказы, разбросанные по его зачарованной пластине огоньки тут же остановились, но спустя какое-то время забегали вновь, наложив на себя требуемое заклинание. С этого момента их действия стали более осмысленными, и для каждого отдельного члена отряда появилась своя область исследования – Наконец, в голове у Коска снова зазвучали монотонные голоса его подчиненных докладывавшие в разное время из разных концов дома. «Первый отряд. Следов не обнаружено. Второй отряд. Комнаты пусты. Следов не обнаружено. Третий отряд. Есть остаточные беспорядочные следы в прихожей. Прошу разрешения на обследование второго этажа». «Вот оно!» Блеснул глазами капитан, услышав последние доклады, с огромным облегчением мысленно скомандовал. Третий и четвертый отряд. Даю разрешение на второй этаж. Первый и второй. Бросайте все и бегом в прихожую. Определить направление следов. Получив новое распоряжение, все отряды Коска моментально поменяли свои позиции и занялись каждый положенной им работой. Но уже через пятнадцать 20 секунд один из отрядов нарушил всеобщее молчание, сообщив капитану, что найденные предыдущим отрядом следы вели не наверх, а блуждали вокруг стен, внизу, из-за чего Коска снова почувствовал раздражение, не в силах понять логику действий вломившихся в этот дом преступников. «Да что же это такое?» – бросил он глубоко в себя – отправив в общий канал лишь вынужденные приказы о групповом сборе. Однако вдруг его телепатию прервало еще одно донесение, которое окончательно дало капитану понять, насколько неправ он оказался, доверившись простому служаке из ни на что не отделения местной добровольной стражи. «Ошибка первоначальных результатов», — заявил голос одного из его подчиненных. «Количество следов не соответствует количеству предполагаемых объектов. Обнаруженных пар следов — три». «Три пары?» — изумился про себя Коска. «Проклятые идиоты! Это не наша цель!» «Но тогда где же он может скрываться?» Из штаба у ворот информация не поступала. «Неужели?» «Ах, он мелкий проныра!» После чего капитан снова вернулся к общему каналу телепатической связи и безукоризненно точно скомандовал остальным. «Все отряды искать магический зачарованный маячок А-152». За последовавшие после этого приказа мучительные секунды ожидания капитан успел пережить решительно все состояния нервозности. Но как только один из его людей объявил о нахождении магических потоков от неизвестного зачарованного предмета, Разбитое лицо Коска просияло. И он сразу же объявил для своих отрядов неочередную задачу — найти этот злосчастный маячок. «Искомый предмет! Магические потоки уходят вниз!» — доложил ему вскоре один из его людей, состоявший в третьем отряде. «Искать спуск вниз!» — приказал им в ответ Коска, но тут же получил новый рапорт. «Обнаружена потайная дверь у последней локации тепловых следов. Разрешите взлом?» «Разрешаю!» – наспех скомандовал капитан и очень скоро услышал за окном своей кареты ощутимый хлопок, прогремевший снаружи того самого дома, в котором находились его люди. «Вы что, совсем офонарели?» Прямо по телепатическому каналу связи выругался он на своих подчиненных как умел игнорируя все уставные формы обращения. «Теперь объект точно знает о вашем присутствии, болваны!» «О, капитан!» «Этот способ самый быстрый был!» Попыталось было в той же манере оправдаться перед ним пара человек из отрядов, однако коска быстро прервал их. «Всех сгною в министерской тюрьме к чертовой матери! А сейчас молнии вниз, палочки на изготовку!» «По команде...» Его отряды шагнули за взломанную дверь и тонкой полоской мерцающих огоньков спустились вдоль пластины капитана на подземный этаж. И неожиданно стали тут же исчезать с неё один за другим, перекрываемые блеклым образованием, нахлынувшим на них откуда-то сбоку. «Что случилось? Доклад! Общий доклад! Живо!» — не на шутку заволновался начальник секретной службы. «Четвертый отряд!» «Доложить, откуда помехи на моей зачарованной панели в вашем секторе?» «Сейчас нет. Похоже. За стеной». Раздалась в его голове прерывистая телепатия одного из членов отряда. Однако коска уже довольно быстро понял, в чем тут было дело, лишь только мельком взглянув из окна кареты на темную городскую стену, идущую прямо по задней границе штурмуемого ими дома. «Четвертый отряд» подняться выше и оставаться на месте, как смог сориентировался тогда капитан, приказав остальным своим подчиненным держать общую связь через них. Нижний, широкие залы, помещения, столы для игр. Стал принимать от них новые обрывочные и оттого довольно беспорядочные сообщения начальник секретной службы, пытаясь складывать их на ходу когда вдруг позади него за стенкой раздался свистящий бой лошадиных копыт, за которым послышалось перекатывание каретных колес и неугомонные окрики возничьего. Вначале Коска не обратил на них особого внимания, целиком увлеченные своей работой, но по мере того, как звуки снаружи становились все ближе, капитану пришлось невольно оторваться от зачарованной пластины, чтобы самому разобраться с этой новой неожиданной проблемой. «Да что ж за дела-то сегодня такие творятся в самом деле!» Проскользнула яростная мысль в голове у Коска перед тем, как он мысленно приказал своим резервным силам выступить вперед и остановить нахалов, подъехавших к ним слишком близко. Но вместо этого услышал, как откуда-то снаружи в его адрес уже летели проклятия, очередовавшиеся с неугомонным пьяным стоном какого-то невмеру раздухарившегося юнца. «Тогда...» начальник секретной службы решил выйти из кареты сам, приказав одному из троих подчиненных, остававшихся рядом с ним, заблаговременно наложить на него заклинание магического щита, а остальным стоять на своих постах, не пуская никого внутрь. «Э, ты как? Слышь, ты? Да, да, капитан, или как там тебя? Иди сюда давай!» выкрикивал позади него свои угрозы молодой франк, одетый в шикарный кафтан, расшитый золотом и серебром, пока с его головы медленно сползала витиеватая шляпа с огромными перьями, опадавшими подвыпившему парню на плечи. «Я тебя сейчас уделаю в прах! Иди! Перед тобой стоит капитан внутренних операций по особо важным делам королевской короны!» быстро заговорил тогда с ним один из подчиненных Коска. «Имеющий также статус промагуса, а вы сейчас вмешиваетесь в важную государственную операцию, вы это понимаете? Это статья, молодой человек, и капитан лично посадит вас, если вы сейчас же не уберетесь отсюда по-тихому». «Довольно, сэр Маглис», — повелительным тоном обратился к своему человеку, начальник секретной службы, и перевел их разговор в более цивилизованное русло. «Итак, вы теперь знаете, кто я. Позвольте же...» «Кто ты?» Взревел не вполне соответствующий ожиданиям капитана голос невменяемого выпивохи. «Да мне плевать, кто ты там! Я, мать вашу, сын, глывы! <связь> То есть, главы! Дожа! И вам всем тут хана теперь! <связь> Слышали? Хана!» «Да», — лаконично высказался Коска. «И что теперь с этим делать? Сэр Маглис, вызовите сюда его отца, пожалуйста, и заткните ему, наконец, рот, пока он не сорвал нам всю операцию». «Чего?» — брякнул недовольный юнец, пытаясь своим нетрезвым восприятием осознать смысл сказанных слов. После чего незамедлительно выдал «Да это мой дом, козлина!» «Тебя первого посадят! Ты меня сейчас грабишь, понимаешь? при Присвидетель! <свят> Я хозяин!» Услышав его последние слова, начальник секретной службы немного округлился в глазах и заметно улыбнулся. «О, вот значит как! Любопытно!» «Да что тут за нафиг творится вообще?» Не унимался между тем парень, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Я сюда, из своего клуба, взял карету! Верл, значит, сказал, си Сиг... Грабец сказал! А тут вы какие-то там, оказывается! Мы? Это отряды государственного ВОО ВДК, вероятно?» Показательно расшифровал остальным своим подчиненным Коска. «А вот вы, господин Альтемио Дош, никому не говорили что это ваш дом и в регистрационной палате о нем ни слова не сказано а -э -э я М -м, тут же замялся сын окружного главы не понимая как его собеседник так быстро узнал его собственное имя и всю подноготную касающуюся этого дома но капитана не думал раскрывать ему свои секреты что на нижнем этаже отсек вместо этого коска и выставил вперед свою палочку. «Говори!» «Да там это...» протянул тогда вдруг заметно более приструненный и испуганный Альтемио. «Я не знаю, короче, там комнаты я сдаю, и другие жильцы живут уже давно». «У меня нет времени», пригрозил ему капитан. «Говори правду, иначе лишишься всех прав на этот дом». «Я... «Не знаю, честно», — продолжал отпираться загнанный в угол парень, все дальше отступая от магических заграждений к дверце своей кареты. Но позади него тут же вынырнул еще один подчиненный Коска, не дав опрометчивому болтуну совершить задуманное. «Ну, хорошо», — с безразличным лицом объявил начальник секретной службы. «Тогда я вполне могу конфисковать этот дом до выяснения дальнейших обстоятельств» отдав приказ в соответствующие службы прямо здесь и сейчас. «Сержант! Так точно!» Тут же донеслось из-за спины капитана. «Опломбировать дом преграждающими экранами магических полей второй степени?» «Нет, вы не имеете права! Я сын главы!» Начал снова важничать перед ними обескураженный Альтемио, но на этот раз к его словам даже не прислушались. К счастью, на тот момент первая горячка набравшегося парня стала потихоньку выветриваться из его пьяной головы, и вскоре до Коска донеслись извинительные возгласы, вслед за которыми посыпались и другие несвязные речи, призванные обелить невинную жертву перед лицом нахлынувших обстоятельств. «Мне нет до этого дела», — нервно проговорил ему капитан. «Говори, что на нижнем этаже за скрытой дверью?» «Да ничего там нет, правда», — в очередной раз промямлил перед ним раздосадованный паренек, у которого только-только стала пробиваться нормальная борода. «Там игровой клуб наш с парнями, рулетка-карты, знаете». «Тогда какого черта могло там понадобиться местным преступникам?» — взрывел Коска и взбешенно махнул перед собой руками. От подобного заявления у Альтемия перехватило горло, но все же, собравшись силами, он сумел взять себя в руки и отвести глаза в сторону, чтобы не выдать свой главный секрет, касающийся этого злосчастного места. Осознав, что так у него ничего не выйдет, начальник секретной службы хотел было уже силой проникнуть в его пьяные мысли – Как неожиданно, это решение капитана прервало очередное неясное сообщение, направленное из глубин дома. «Очень важно! Докладываю, был найден магический подъемник. Предположительно, ведет в стоке...» Услышав это в своей голове, Коска мигом схватил ничего не понимающего Альтемия за его дорогую одежду и затряс в истерическом припадке, не слыша ни единого слова изо рта запинающегося паренька, но продолжая повторять только одну взволновавшую его фразу «Что за подъемник? Что за подъемник?» Даже в непроходимых дебрях западных регионов страны, славящихся своими заразными топями и огромными болотами, Гортеру никогда не приходилось встречаться с такой умопомрачительной вонью, которая пахнула ему в нос после того, как хитроумный ящик Илоса опустил его в темный тоннель, пролегавший где-то под самым основанием городских стен. Вдобавок, не зная, куда идти, следопыт тут же наступил в зловонную жижу, состоящую, по заверениям Фернарда, из всего того, что сливалось в канализации города. И лишь когда его сапог с шумом отчавкнуло назад, Гортеру наконец-то повезло нащупать ногой ту самую опору, по которой можно было пройти вдоль тоннеля направо. «Скорее! Господин!» Истошно подгонял его оттуда голос бывшего адъютанта, пока сам Гортер старался выйти на него по узенькому парапету, вдоль которого любой человек мог пройти, пожалуй, что только боком. «Да иду я уже, иду! Чума вас всех побери!» Отвечал в темноту следопыт, передвигаясь шаг за шагом, когда за его спиной раздался уже знакомый им обоим хлопающий звук. И на пологую кирпичную основу снова приземлилось железное дно опустившегося ящика. «Так, ну что, все целы?» — отразился от стен гулкий звон, принадлежавший Илосу. «Тогда отправляю подъемную платформу назад». «Татематос синкельтос!» Повинуясь его заклинанию, мощные канаты внутри лифта задвигались в такт отводящему движению палочки, и вскоре вся конструкция устремилась куда-то вверх, пока снова не оказалась на своем первоначальном месте и не замерла в специальных держателях, отчитавшись перед остальными своим громким скрипом. «Почему бы тебе лучше не сколдовать немного света?» мрачно заметил Гортер после того, как его нога снова соскочила с влажного парапета вниз, устремившись туда за крошащимся кирпичом. «Потому что так нас могут заметить с другой стороны». Кряхтя отозвался ему широкоплечий Илос, которому в этом тоннеле приходилось гораздо тяжелее остальных. «С какой-то другой стороны!» недоверчивым голосом поинтересовался у него следопыт. «Мы что, так близко к... но последнее его слово?» оказалось напрочь заглушено разразившимися причитаниями удивленного Фернарда, принявшегося ни с того ни с сего, радостно благодарить всех богов за открывшийся перед ними выход. «Да заткнись ты уже!» Ш -ш -ш! пригрозил ему Илос так громко, как только позволяла ситуация. Однако бывшего адъютанта было уже не остановить. «О боги!» «О боги!» – верещал он, бегая вокруг широкой решетки, которую Гортер только начинал видеть перед собой, следуя за ним по тому же маршруту. Правда, вскоре и он заметил, как за узкими перегородками шуршал и покачивался ночной лес, уходивший своими вершинами в сиреневые облака, сквозь которые то и дело проглядывал краешек убывающей луны. Возможно, еще пару-тройку ночей назад эта картина показалась бы следопыту самой заурядной, но стоило ему провести за городскими стенами не больше двух дней, как его ощущение жизни незаметно покинуло Гортера, оказавшись исковеркана беззвучным камнем высоких зданий, а подкравшаяся к следопыту слабость – В какой-то момент принудило его плечи навсегда распрощаться с тем, что вот уже несколько лет позволяло ему пройти сквозь многие невзгоды своего ремесла и выйти сухим из воды. Теперь же свободный ветер дорог вновь веял над его челом, ворвавшись в окруживший горд Росмрад, словно стая бешеных волков, и разметавший его в одночасье, но для самого следопыта... Он принес лишь горечь потерь и разочарование в собственных непродуманных действиях. «Больше ни за что не сунусь в города», — пообещал себе напоследок Гортер, сжав в руке свой верный лук, который вновь оказался свободен от в очередной раз намотанных на него тряпок. И, вздохнув, полной грудью разлившуюся вокруг них ночную прохладу, отдававшую запахом шишек и свежей колосистой травы, Следопыт соскочил с кирпичного парапета на широкий каменный пол, устилавший основание решетки с обеих сторон от вытекавшего между ними ручейка, после чего стал осторожно вглядываться за ее границы. «Так, ну а теперь самое важное!» — вымолвил подоспевший за всеми Иллос и достал из своего кармана небольшой ключ. «Откуда у тебя это?» Вкратчиво посмотрел на него следопыт, когда широкоплечий ветеран прошел мимо него и схватился рукой за одну из жердей. а ключ-то!» Не оборачиваясь, ответил ему Илос. «Да нашел! В доме этого козла Альтемия! Прямо перед подъемной кабиной лежал!» «Врет!» — коротко решил при себя следопыт, наблюдая за его действиями. «Ну что там, господин Илос?» Заволновался было Фернард, когда толстые пальцы умелого вояки все же нащупали долгожданный замок. — Погоди, погоди, — продолжал шептать тот себе под нос пока бороздка его ключа вдруг не крякнула и, провернувшись со скрипом, отдернулась назад, явив остальным небольшую щель между раздвинувшимися основами. — Да, да, сработало! — взволнованно загласил бывший адъютант. «Это действительно сработало!» «Свобода! Наконец-то! После стольких...» Но яростных змах руки Илоса мигом заставил его подавиться своими словами. «Смотри!» — зашипел вместо этого широкоплечий ветеран и схватил Фернардо за руки, приставив лицо упирающегося болтуна к ржавым жердям решетки. «Смотри! Видишь? Огоньки вдоль дороги! «Это патрули. Они схватили меня как раз здесь недавно, и если ты все еще хочешь выбраться отсюда живым, то я советую тебе больше не издавать звуков. Вообще!» Замигав, оторопела глазами, Фернард быстро обернулся на Илоса и уже молча несколько раз кивнул ему головой в знак согласия. «Хватит припираться!» Обратился к ним обоим Гортер и первым шагнул за решетку. «Это еще не конец. Значит так, бежим вперед в одном ритме. Ну, готовы?» Продолжая находиться в состоянии неловкого молчания, бывший адъютант закивал и ему. Но для Илоса распоряжения следопыта звучали жутко раздражающе, особенно после целого вечера постоянных пререканий на этот счет. Потому, отбросив от себя хилое тело Фернарда, он из-под лобья сверкнул глазами в сторону Гортера, после чего коротко заявил «Бежим в моем ритме». Осознав, что спорить с ним сейчас было бы крайне не к месту, следопыт лишь выдохнул и молча отошел назад, чем вызвал у Илоса победный восторг. «Вперед!» – нетерпеливо скомандовал широкоплечий ветеран – и, рванув без оглядки наружу, тут же перемахнул через зловонный ручеек, после чего быстро выбежал на соседний холмик, заросший крапивой и лопухом. «Не отставай!» — повторил Фернарду Гортер и тоже двинулся вперед со всех ног. Но для перепуганного королевского посланника, которому очень редко доводилось передвигаться по подобной местности, этот забег превратился в настоящее испытание. Особенно после того, как пробежавшие несколько метров следопыты Илос не заметили позади себя ничего, что хотя бы отдаленно напоминало им его фигуру. «Кто не успел, тот опоздал», — наскоро пробормотал задыхающийся ветеран, бегущему рядом с ним Гортуру, и уже без каких-либо промедлений ринулся дальше. Однако следопыт слишком хорошо знал, чем оканчивались такие задержки для остальных беглецов. Особенно после того, как их менее удачных собратьев ловили и под пытками заставляли сознаться во всем, что касалось маршрута остальных. «Нужно вернуться. Он сдаст наше направление!» — прокряхтел догнавший его Гортер. Но Илос не обратил на его слова ровно никакого внимания, продолжая скакать по кочкам, словно дикий олень. Вдруг над их головами вспыхнул яркий свет, и его лучи сразу же упали в траву, заставив двоих беглецов броситься в разные стороны. Однако было уже поздно. Неожиданно то справа, то слева от них возникали новые лучи, каждый из которых норовил задеть следопыта, И хотя Гортер уклонялся от них, как заправский акробат, для Илоса с его заметным ростом проделывать нечто похожее становилось все сложнее. Наконец, перед ними показался темный участок шелестящего подлеска, и, оставив предательские лучи за спиной, Гортер нырнул в него со спасительным размахом, перескочив сразу несколько небольших оврагов, прежде чем заметил, что Илос успел очень хорошо отстать, замешкавшись где-то позади. Тогда Гортер, ни секунды не мешкая, осторожно присел на корточки и стал разглядывать перед собой ближайшие кусты, пока вскоре не заметил торчавшую спину широкоплечего ветерана, окруженную сразу двумя лучами света, основавшими от нее на расстоянии вытянутой руки. Увидев его в таком незавидном положении, следопыт тут же припал к земле и, крепко сжав свой лук с двумя протиснутыми между ладонью и рукоятью стрелами, принялся медленно продвигаться с ним вперед, огибая низкие деревца и заросли, где проходила ближайшая граница леса. Достигнув края последних из них, он прополз еще немного вправо и остановился прямо напротив фылоса, так что до него оставалось не более двух метров. «Ну что?» «Герой войны!» — грубо захрипел Гортер резким шепотом, обращаясь к лежавшему неподалеку ветерану, нога которого была странно подогнута в сторону. «Своих, значит, под вражескую атаку не бросаешь?» «Заткнись, ты, мразь!» — пробурчала ему в ответ Илла, сдерживая в голосе боль. «И лучше помоги мне уже! Нога!» аах «Нога!» — постыло протянул Гортер и замолчал. э э Где ты, лучник? Эй!» — чуть ли не завыл на это сорокоплечий ветеран, после чего снова, уже в одиночку, попытался достичь подлеска. Но стоило ему только поднять голову, как он тут же прижался к земле обратно, заметив рядом с собой еще один луч, упавший на поляну почти вплотную к его левой руке. «Как же ты воевал тогда!» «Да еще и весь раненый из войны вернулся!» Снова подал лукавый голос следопыт, как только этот луч пробежал между ними в сторону. «Да как, как!» — взбеленился Иллос. «У нас там на фронте лечебные заклинания были, снимающие боль! И к тому же мои шрамы я получил все разом, когда у нас казарму взорвали!» «А теперь вытащи меня отсюда, прошу! Я не хочу опять в тюрьму!» «Хм...» «Тоже мне!» Фыркнул в сторону Гортер и протянул к нему вперед лежавшую рядом с собой сухую палку. «На вот, хватайся!» «Да не так, остолоп! Берись двумя руками давай!» Сделав несколько хороших рывков, следопыт еле-еле втащил за собой подволакивающего голенилоса и, подставив ему плечо, быстро скрылся с широкоплечим ветераном в кустах, отведя его на безопасное расстояние от поляны к ближайшим деревьям. «Скоро они обо всем прочухают», — произнес Гортер запыхавшимся голосом, как только Илос схватился за ствол небольшого тополя. «И тогда мне придется тебя бросить, сам понимаешь». «Да кому ты нужен?» пренебрежительно фыркнул в его сторону широкоплечий человек, попытавшись встать на больную ногу и идти самостоятельно. Но, сделав лишь пару шагов, он все же не смог сдержать набежавшую на него волну боли и чуть не упал, исказившись в лице от безысходности своего нынешнего состояния. «Это все твоя вина!» — запрочитал тогда Илос, обращаясь к подоспевшему на его сдержанные стоны следопыту. «Если бы не ты и не этот паршивый городской выродок, то я бы уже давно сбежал один, и никто бы за мной не гнался!» «И ты действительно в это веришь?» насмешливо проговорил Гортер, глядя, как позади них мелькали уже целые вереницы огней, сопровождаемые далекими голосами патрульных. «Давай, говори уже!» произнес он внезапно следующую фразу каким-то совершенно отрешенным голосом, «Где твои друзья скрываются, а? Далеко они сейчас отсюда? Или нет?» «Какие друзья?» — оторопел было Илос, притворивший, что совершенно не понимает сути его вопроса. Но Гортер был настроен решительно. «Говори!» — схватил он хромового ветерана за грудки. Однако быстро отпрянул, стоило его глазам уловить в кустах какое-то движение. Приковав свой взгляд к этому месту, Следопыт молниеносно перехватил освободившейся рукой одну из своих стрел и, попятившись назад, нацелил ее в сторону нараставшего шороха, когда неожиданно услышал за своей спиной еще один звук, а затем еще и еще, пока тени обступили его со всех сторон. «Какой умный оказался!» – прошептал кто-то слева от него, и Гортер тут же повернулся туда. «Да, это небось вояка ему нас и выдал», — подал голос еще один человек. «Замолчите», — приказал им третий. «Сейчас тут будут стражники». «А может, оставим его стражи на потеху?» — насмешливо откликнулся им четвертый, который явно был моложе остальных. «Нет, мой брат ясно велел привести их обоих, если оба сбегут», — снова настоял на своем третий голос, звучавший с уверенностью. Он нужен нам живым Но «Ну, наконец-то!» Как-то даже не без определенного удовлетворения в голосе завершил их спонтанную перебранку Гортер, выпрямившись во весь рост и опустив свой лук к земле. «А я все думал, где же вы бродите? Ну, ведите уже!» Из воцарившейся после этого заявления тишины следопыт смог подчеркнуть многое. Было заметно, что окружившие его люди не ожидали подобной покорности от только что спасшегося из лап властей беглеца. Но, как бы то ни было, их задача от этого становилась только проще. «Он сам все узнал!» «Честно!» — отважился первым нарушить это неловкое молчание Илос. Но, «Ну, конечно!» — протянул позади него один из голосов. «А ты, значит, тут совершенно ни при чем!» «Я не говорил ему ничего!» — снова повторил широкоплечий человек возмущенным тоном. Но Гортер прервал его слова. «Хватит! Потом успеете рожи друг другу начистить, а пока, как сказал один из твоих дружков, скоро здесь будут стражники». «Он прав», — заверил остальных уже знакомый следопыту голос. «Берите под руки этого недоумка и следуйте за мной». «Это я-то недоумок!» — попытался ответить ему на оскорбление Илос, но не смог, поскольку тут же оказался зажат между двумя темными фигурами, которые незамедлительно уволокли его за собой в лес, подхватив бедолагу под руки, словно деревенского буяна. Заметив их неказистую одежонку в скудном сиянии появившейся луны, Гортер в очередной раз утвердился в том, что все они были наемниками, и, сделав несколько шагов им навстречу, отправился вперед, следуя в окружении широкого кольца людей, уводивших его за собой по протоптанным ими дорожкам в обширный ельник, начинавшийся где-то с краю и растущий особняком от остального леса. Ступив под его глубокие сени, следопыт какое-то время оставался спокоен, но по мере того, как все дальше оказывались от них деревянные стены города, его взгляд становился все более хмурым. «Мы не идем в чащу, так ведь?» «Так куда вы меня ведете?» — спросил он вдруг одного из своих сопровождающих, нагнав его со спины с быстротой лесного хищника. Окинув следопытой диким взглядом, наемник тут же отстранился и не сразу смог найти в себе силы, чтобы ответить. Однако услыхавшие слова Гортера командир отряда очень быстро взял инициативу на себя. «Они не особо хотят иметь с тобой дело. Но ты на них не серчай, видишь ли. Пока ты бродил по местным лесам и сидел там в городе, Среди окрестного народа стало ходить много слухов о тебе, насколько ты стал опасен. Ну а поскольку мы наняли их в этих землях... — Хо! Вот-то оно, значит, как! — громко отозвался ему следопыт, чем быстро вызвал всеобщее напряжение в отряде. — Как насмехаться по кустам, так они, значит, первые. А как потолковать лицом к лицу? — хороши же наемнички, ну ладно. «Тогда скажи мне вот что. Раз уж ты у них тут один, не боишься говорить со мной напрямую «Как вы вдвоем с братом оказались втянуты во все это?» «А? Кимчар?» Изумившись последнему его обращению, словно это было какое-то проклятие, командир отряда ненадолго скрылся от глаз остальных своих товарищей и исчезнув в ближайших кустах. Но затем снова появился рядом с Готаром подойдя к нему вплотную и сверкнув на него через узкую прорезь в тряпичной повязке своими раскосыми глазами. «Значит, ты и это знаешь. А я-то надеялся, что в темноте будет не так заметно, хотя ты все равно допустил ошибку, Ассул. Настоящий кемчар не я, а мой брат». «Это почему же?» — изумился Гортер. «Может, конечно, по-нашенски ты и вправду здорово говорить научился, даже я не сразу заметил, но не может же быть...» «В том-то и дело», — прервал его узкоглазый командир и опустил голову к земле. «Всю свою жизнь я прожил здесь, а мой брат родился и вырос на нашей общей родине. Мы с ним, как луна и солнце, осул. Тебе не понять». Задумавшись над его словами... Следопыт перескочил через ствол поваленного дерева и лишь тогда обратил внимание на то, что идущие впереди него наемники стали вести себя как-то странно, передавая друг другу особые знаки с целью оповестить остальных. «Дошли!» — объявил ему командир отряда с облегченным вздохом. Не понимая их общих эмоций, Гортер завертел головой, пытаясь определить причину для такой преждевременной радости как вдруг заметил, что несколько человек справа от него стали постепенно пропадать из виду, спускаясь в глубокий овраг, который был практически целиком скрыт от чужих глаз из-за растущей на его склоне ежевики. Пропадая в темноте, они через какое-то время побуждали за собой множество громких, клацающих звуков, пока вдруг с нарастающим топотом неожиданно не прорывали ими ночной покой, выскакивая с другой стороны оврага, на резвых лошадях и заводя их между деревьями в широкую вырубку. «Так вот оно что!» тихо прошептал себе под нос следопыт, наблюдая за этой картиной с заметным удивлением. После чего размашисто хлопнул стоящего рядом с ним командира отряда по плечу, проговорив уже более торжественным тоном. «Молодцы! Ловко придумано!» «А ты что думал?» «Горделиво!» И очень пассентуски ответил ему тот, что мы от них пешком удирать будем, как ты. «Нет, мы не для этого прощелы Гуилоса вчера вашим КСЭшникам сдавали, как пойманного дезертира». И практически сразу, вместе с последней фразой, приказал остальным «А ну, выводи их быстрей! Сколько еще можно вас учить обращаться с лошадьми? Стройтесь у дороги вон там! В любой встречный патруль бить магией!» «И далеко нам скакать?» — поинтересовался у командира, как раз подтянувшийся к ним обоим Илос, провожатые которого оказались заняты всеобщими приготовлениями с целью вывести наружу и своих лошадей. «Километра четыре отсюда», — пояснил ему узкоглазый командир, «ты получишь обещанное только после встречи с братом». «А как же моя нога?» — снова недовольно напомнил ему широкоплечий человек. «Как я проскочу в седле с таким вывихом?» «Довольно», — прервал его командир. «Скажи спасибо, что мы вообще взяли тебя с собой, потому что на месте лучника я не стал бы тратить на тебя свое время, а оставил бы гнить на том поле вместе с тем вторым беглецом, который даже до леса не смог добежать. Где ты его откопал такого, кстати?» «Да ты, мелкий, мы таких, как ты...» Тотчас же выхватил было свою палочку Илос и занес ее перед собой, чтобы произнести заклинание. Но его противник оказался проворнее и хитрее, благодаря чему без особого сочувствия огрел широкоплечего солдата по больной ноге. И, не обращая внимания на то, как устрашающий высокорослый бедолага теряет равновесие, чертыхая и падая, развернулся к своим людям, отдав им еще пару коротких приказов. «Быстрее!» Проверяйте крепление и готовьтесь к пути. Да, и кто-нибудь, подготовьте седло для этого идиота, чтобы он с него не свалился». Спустя пятнадцать минут их отряд уже ехал по пыльной ночной дороге в окружении полей, за которыми находились предместья, устремляясь галопом за своим бойким командиром. И все больше удаляясь от городских стен, внутри которых для Гортера отныне больше не существовало ничего, кроме неприятностей. Но всё же его ночная битва с неизвестным благодетелем оставалась для следопыта еще впереди. Зная об этом, он не забывал высматривать хоть какие-то следы готовящейся засады и внимательно следил за тем, куда уводил его конный отряд. А также, насколько близко это место располагалось от возможных путей отступления, если вдруг Гортер решит незаметно свернуть куда-нибудь в сторону украв у них предоставленную ему для этой краткой поездки лошадь. Однако, как бы зорко ни поглядывал следопыт на ближайшие развилки, подгоняемый мерцавшими позади них лучами отряд наемников оставлял ему очень мало свободного пространства для маневра. И единственным его спасением по-прежнему оставалось добровольное следование за ними вперед, так как все остальные пути вели Гортера к еще большим промедлением и проблемам, после которых он никогда бы уже не смог угнаться за своей главной целью. «Сворачиваем здесь!» неожиданно скомандовал через какое-то время скачущий впереди них лидер отряда, и следопыт тут же перевел лошадь вслед за остальными на широкую рысь, после которой те еще больше замедлились изменив свой темп до всеобщего спокойного шага. Отмерив еще пару десятков метров, командир свернул в показавшийся рядом лес и медленно стал пробираться на лошади сквозь деревья, обводя ее более удобным маршрутом в бок. Но для остальных его подчиненных подобные манипуляции оказались уж слишком сложными, поэтому, следуя безмолвной команде, Каждый из них предпочел спешиться, чтобы вести за собой свою лошадь под узцы. «Зачем надо было сворачивать здесь?» Пробурчал себе под нос, еле сползший со своего коня Иллаз, опираясь на плечи ближайших наемников. «Сейчас они запустят глаз, и всех нас найдут, тем более с лошадьми». «Лошадей мы пока тоже оставим здесь», — пояснил ему а заодно и всем остальным в отряде неподалеку очередной возглас сидевшего впереди него на своей лошади командира. «В конце концов, дальше мы их в такую глушь не поведем». «А если лошадей все же обнаружат?» — спросил подоспевший к ним обоим Гортер. «Тогда подумают, что дальше мы пошли пешком через лес и запросят сюда подкрепление, что нам и нужно». Продолжил говорить со своего седла командир, огибая ветки. «Ведь если они решат, что мы здесь, то дальше уже не пойдут». «Ну ты прям гений, мать твою!» Озлобленно бросил в его сторону угрюмый ветеран, который был явно недоволен тем, что ему снова приходилось следовать чьим-то приказам. «И ты, значит, всерьез думаешь, что магия не сможет отследить такой большой отряд с неба?» «А зачем кому-то использовать хитроумную магию, когда добыча уже сама прыгает ему в руки?» Лукаво ответил широкоплечному человеку вопросом на вопрос командир и слегка пришпорил свою лошадь, увидев впереди свободную полянку. «К тому же мы тут надолго не задержимся». «Верно, парни!» Своим последним возгласом он вызвал в подчиненном ему отряде такое уверенное ликование, что Илос мгновенно отвернулся в сторону. Но для Гортера этот жест открыл очередные подробности его внезапного спасения, дав соотнести разрозненные куски общей картины практически в одночасье. «Похоже, у них уже есть точный план», — сосредоточенно размышлял следопыт, наблюдая за тем, как безропотно подчинялись этому командиру остальные наемники, привязывая своих лошадей к стволам деревьев. Но, скорее всего... «Он не пойдет на пользу никому, кроме него самого и его брата». «Я видел его там, дальше!» — раздался вдруг чей-то голос. «О, как раз вовремя!» — отозвался на него командир отряда и тут же снова развернулся к своим людям. «Мой брат уже рядом, но ему нужно подать сигнал, так что разожгите пару факелов, но ничего не колдуйте, чтобы никого не засекли, и сходите за ним». — А я пока останусь здесь и посторожу пленника. Илос, ты тоже со мной. — Так точно! Будет сделано! — Хорошо! — раздались отовсюду согласные с ним возгласы, и довольные своим намечающимся скорым обогащением наемники возбужденно двинулись вперед, ведомые далеким отблеском манящего огня, удалявшегося от них на почтительном расстоянии. Как только спина последнего из них растворилась в темноте ближайших деревьев, небольшая полянка, на которой оставался сидеть в своем седле командир, оказалась полностью в его распоряжении. И тогда, сделав несколько резких движений, он неожиданно выставил в сторону Гортера метательный кинжал, нацелив его следопыту в голову и молча указал тому на его лошадь. «Вот, значит, как» прищурился краешком глаза следопыт, мелькнув по тьмах презрительным оскалом. «Ну ладно. Только почему ты решил, что я стану тебе подчиняться?» «Потяму, что нас здесь все равно больше, чем ты думать, Ассул!» Неожиданно послышался позади них еще один голос, и Гортур быстро обернулся. Поблескивая наконечником натянутой стрелы, И, скрываясь за стволом массивного дерева, позади него стоял другой узкоглазый человек. Но, в отличие от уже знакомого следопыту командира отряда, его легко было отличить по внешнему виду от первого, поскольку того сразу же выдавали его меховые доспехи. Однако дело было не только в них. Даже стоя на месте и не производя ни единого движения, этот потомок древних кочевников – завоевавших когда-то половину известных миру стран, имел в своем поведении какую-то неуловимую стать. И эта стать очень сильно выделяла его на фоне остальных людей, живших в Сентусе, и даже его собственного земляка, сумевшего взять под свое командование целую дюжину местных наемников, а также мастерски, отправившего их только что слоняться по округе, указав для преследования непонятную цель. «Брат?» Взволнованно, но в то же время заметно покорно даже слегка печально подал ему свой голос сидевший на лошади командир отряда. «Ишь, Чувамчак, у нас нет времени!» — пригрозил ему кочевник, назвав того по имени. И, не сводя глаз с них обоих, снова обратился к Гортеру. «Но чтё, Ассу, залезать сам или тебе помочь?» Увидев, как позади него показались еще двое, Гортер вновь перевел свой взгляд на воинственного кочевника и поводил глазами по его амуниции. «Ладно, посмотрим, во что это вылится. Поехали? Тогда садись в седло», — приказал ему младший брат. «А вы двое усадите второго беглеца вон на ту кобылу». Он повредил ногу. Между тем, стоявший все это время неподалеку Илос, который практически с самого начала решил не ввязываться в их неожиданную перепалку, лишь молча поприветствовал своих старых подельников. И как только ему помогли снова сесть в седло, он с готовностью последовал за ними, стараясь прижиматься к лошади как можно ниже, чтобы той было удобнее обходить деревья. Тем не менее, даже для нескольких путников это занятие превратилось в пытку, из-за чего каждому из братьев пришлось изрядно потрудиться, чтобы вывести их всех на дорогу, не потеряв при этом драгоценного времени. «Всех там, ага выругался в конце концов на своем языке недовольный кочевник, когда названный им Амчаком младший брат выводил за собой из леса последнего всадника. «Парщивая сула! Хасишит!» «Для них это обычное дело!» поддержал его слова младший брат, когда их услышал. Радуйся, что эти, хотя бы сами в седле сидеть могут, а то остальные по здешним землям с детства только в каретах ездят. И шичак! не поверил ему тот, и оба брата разразились ехидными смешками. Как вдруг раздался внезапный звук, заставивший их мигом развернуть своих лошадей в сторону города. А вот и глаз! Задумчиво проронил Илос, наблюдая за тем, как по ночному небу стали разлетаться сиреневые огни, каждый из которых был направлен в разные его части. «Быстрее!» — объявил Амчак. «Они должны найти не нас, а тех, кто блуждают в лесу! Держите пленника в центре!» Услышав его команды, оставшиеся на дороге всадники мигом сформировали вокруг Гортера удерживающий строй и двинулись с ним вперед, подстегнув своих лошадей заранее приготовленными бичами. «Чтобы обмануть своего врага, значит», — вскользь обмолвился с ними следопыт, вспомнив старинную поговорку. Но остальные его слова оказались быстро затоптаны нараставшим шумом, исходившим от соседних лошадиных копыт и моментально унесены прочь. «Надо сразу же гнать до ущелья!» — громко крикнул своему брату Амчак. «Там можно будет укрыться на пару часов». «Веди!» Отозвался ему воинственный кочевник, позволив парню самому возглавить их отряд, отчего вскоре лежавшая вдоль леса дорога превратилась для них сплошное полотнище вздымающейся пыли, ведущее то влево, то вправо, среди мелькающих по сторонам деревьев, очерчивающих собою границы, простиравшегося сквозь него пути. В первые минуты нараставшей скачки Гортер старался как можно более аккуратно держать на доспехе свой лук – Но чем чаще тот бился о круп лошади, тем сильнее она противилась такому наезднику. И тогда Гортер решил просто вытянуть его из крепления доспеха, запрокинув нижнее плечо лука себе на бедро. «Ассул!» — крикнул на него со спины скачущий рядом старший кочевник. «Сикше пасул! Сикше пена!» Услышав его слова... Следопыт немного приоткрыл рот, словно вспомнил что-то важное, затем быстро повернулся направо и взглянул под свое седло, вниз, где от быстрого скача лошади покачивался рядом с его бедром кожаный чехол, который кочевники пустошей традиционно использовали для своих коротких луков. «Тоже мне, советчик!» Недовольно проворчал он про себя, взявшись осторожно перекидывать свой лук одной рукой поддерживая при этом вожжи. Но как бы Горто при этом не старался, удачно снять его в такой непростой ситуации ему никак не удавалось. Тогда следопыт решил немного приостановить лошадь, заставив ее перейти на размашистую рысь, из-за чего скачущее позади него сопровождение тоже оказалось в невыгодной ситуации, так как всем им пришлось ненадолго отстать от остальных ожидая, пока Гортер закончит свои приготовления. «Хм... Насколько же далеко я успел с ними за это время оторваться!» Продолжал между тем размышлять следопыт, быстро перекидывая свой лук через спину и попутно оглядываясь назад, где покинутый им этой ночью Вансартес все еще поблескивал своими магическими лучами, бившими из-за крон деревьев сквозь ночную мглу. «Вперед! Давай!» Нервничал позади него озлобленный такой его нерасторопностью кочевник, то и дело придерживавший свою резвую кобылу от новой скачки. Как вскоре услышал откуда-то неясный звук, что раздавался несколько выше его головы и вот уже какое-то время упорно ракотал по всей округе. «Вакшары-мах!» — кинул он тогда в воздух нечто среднее между утверждением и проклятием на что скачущий рядом с ним в той же небыстрой манере Илос быстро проговорил «это глаз». «Магические службы из города что-то нашли в лесу? Наверное, тех неудачников?» «Тогда нам и вправду лучше поспешить», — поддержал их слова Гортер и прижал к себе верхнюю часть своего лука, который, несмотря на все его усилия, так и не смог окончательно пролезть у него в узкий кочевничий чехол. «Вперед, асула Еще раз скомандовал гневный голос кочевника, и оставшиеся позади всадники очень скоро нагнали ускакавших вперед товарищей, которые так же, как и они, заподозрили что-то неладное, ожидая их на дорожном холме впереди. «Больше никаких задержек!» – пробурчал молодой амчак Гортору, как только его брат коротко рассказал тому о причине их незапланированного отставания. «Мой лук не для конных скачек!» Ответил ему на это сосредоточенный на гонке следопыт и вновь взялся за вожжи обеими руками, прижимая свое оружие так, чтобы оно не вываливалось из чехла на всем скаку. «Тогда это не лук!» Чуть ли не брызгая, слюной рявкнул на гортер упрямый кочевник и быстро помчался мимо него, вернувшись на свое место в конвое. Благодаря чему за оставшуюся часть пути никто из них уже не проронил ни слова – следуя по ухабистым поворотам лесной дороги, которая очень скоро перестала вести прямо через лес, извиваясь вдоль окрестных прогалин заброшенных полей. Наконец, закравшаяся на другой конец небосвода луна стала неторопливо подсказывать Гортеру, какой сейчас час. И, наблюдая за тем, как близко их путь стал теперь пролегать к огромным валунам, отколовшимся когда-то от лежащего позади них каменного хребта, Следопыт постепенно догадался, что скоро его охранники должны будут сбавить свой темп, чтобы отыскать в ночи то самое ущелье, про которое упомянули не так давно в своем разговоре. «Слушай, а ты точно уверен, что мы на правильном пути?» — забеспокоился вдруг позади следопыта чей-то настороженный голос, принадлежавший, по-видимому, одному из двух представленных к нему парней, изначально прибывших со старшим кочевником. «Точно!» — ответил на его вопрос уверенный гул широкоплечего Илоса, который весьма быстро пришел в форму после того, как его снова сделали равноправным членом общего отряда. «Такое место не пропустишь? Да не тушуйся ты, салага! Эти двое знают, что делают!» «Так-так, похоже, что он тоже уже бывал здесь». Забилась у Гортера в голове очередная догадка, подчерпнутая из неосторожной беседы. Но додумать эту мысль до конца ему не дал сам Илос, который вдруг отозвался на стойкий призыв Амчака и его брата о немедленной остановке в пути. «Держи его все время под прицелом, только незаметно», тихо прошептал младший кочевник, после того, как широкоплечий ветеран подъехал к нему настолько быстро, насколько позволяло его состояние. В то же время, подернув бедрами от внезапного поворота, норовистая лошадь старшего брата резко развернулась вместе с ним, позволив своему уверенному наезднику громко объявить остальным о долгожданном спешивании и уходе с маршрута. — Началось, — подумал Гортер и размял затекшие плечи. Мысленно проверив всю свою амуницию, он еще раз убедился в том, что сейчас в его распоряжении было достаточно скрытых дротиков, чтобы угостить ими каждого из этих самоуверенных наемников, если дела его пойдут хуже, чем он ожидал. Однако, что делать с братьями, когда те достанут и применят против него свои короткие луки, следопыт не знал. И хотя Гортера с самого начала заставили снять с себя большую часть оставшихся с ним после Вансартаса боевых приспособлений, опасных порошков и даже выстроганную им жалкую пару стрел, врожденный талант его противников к стрельбе мог обернуться для следопыта как победой, так и поражением. В зависимости от того, успеет ли он схватить в пылу возможной битвы один из выпущенных в его сторону вражеских снарядов, Ведь даже сейчас никто из них не видел особой проблемы в том, что он все еще носил при себе свой лишенный амуниции лук. К счастью, на этот раз Гортер до последнего хотел сохранить в грядущих переговорах согласие, так как уже давно мог сбежать от этих доморощенных хитрецов в лес. И лишь стойкое желание добиться своей цели не давало ему сейчас действовать напропалую. «Вон те два дерева!» Указал на возвышенность справа от них младший брат. «Нам туда». «Но сначала...» «Эй, ты! Сходи вперед и осмотри там все до нашего прихода!» «Не хотелось бы наткнуться раньше времени на непрошенных гостей!» «Хорошо!» — отозвался ему один из наемников и быстро зашагал по камням, озираясь в ночи. «А ты!» — приказал второму омчак. «Помоги этому болезному спуститься и привяжите лошадей!» Мы с братом сами проводим нашего гостя, пока вы нас не догоните». «Ясно», — буркнул кочевнику второй и подошел к лошади широкоплечего ветерана, который не стал протестовать против его помощи, а лишь уставился на омчака многозначительным взглядом, зажав в увесистом кулаке уже давно заготовленную им палочку. И словно размышляя, чья из их спин, кочевника или гортера, достойно первой оказаться под его прицелом. «Не смей рыпаться!» — шикнул, наконец, младший брат в лицо своему пленнику приказным тоном и жестко толкнул его в плечо, указав таким образом на запад. «Я и не собирался!» — хладнокровно ответил ему следопыт и двинулся в указанном направлении. Но, пройдя около двадцати шагов по пологим склонам каменистого холма, Гортер снова остановился, и обратился к своим пленителям в такой свободной манере, что для каждого из них это стало неожиданностью. «А знаешь, Кимчар, ведь наше время уже почти закончилось». «Хватит болтать!» – тут же пригрозил ему младший брат, но у старшего его слова вызвали некий интерес, он быстро перехватил инициативу. «Это почему же?» «Да потому что за исключением вас и меня», – продолжил задумчивый голос следопыта – «Не осталось больше в этих землях никого другого, кто за одну ночь мог взять в плен и сам оказаться плененным кем-то еще всего лишь с помощью обычного лука и кинжала, не используя при этом ни капли магии». «Зато наша земля свободен от вашей мага», заявил старший кочевник, немного подумав. И, хлопнув его в очередной раз по плечу, резко, но как-то очень взволнованно добавил. Двигай. «Ненадолго!» «Это ненадолго!» мрачно протянул себе под нос Гортер и зашагал дальше, не видя, как постепенно свирепело и мрачнело лицо младшего брата. Пока тот неожиданно не обернулся и не отдал ковылявшему позади них Илосу безмолвный знак опустить палочку вниз, на что широкоплечий ветеран никак не стал реагировать и даже задрал ее чуть повыше. Вскоре, недалеко от них, за ближайшими одинокими валунами послышался шорох приближавшихся шагов. Тогда старший кочевник решительно остановил их группу, а сам вышел вперед, чтобы насвистеть в воздухе незатейливую трель, которая один в один напоминала птичью. На что уже через пару секунд ему в ответ донесся похожий отклик, и, махнув за собой рукой, кочевник позволил остальным продолжать свой путь пока не встретился лицом к лицу с тем самым наемником, которого они отправили вперед осмотреть территорию. «Все чисто», — доложил тот. «Хорошо», — одобрил младший брат и развернулся назад к остальным. «Мы уже недалеко. Приготовьте все необходимое». Пройдя еще несколько десятков метров, Гортер увидел, как перед ними почти вплотную стали вырастать две гигантские плиты — лежащие друг на друге в форме шалашика, на вершинах которых ютились те самые деревца, указанные амчаком с дороги. И только тогда его глаза смогли разглядеть, что в простиравшемся между ними затемненном пространстве отчетливо прорисовывалась кристальная пустота, уводившая за собой куда-то вниз. «Отличное же местечко вы себе выбрали!» Без тени и издевки похвалил следопыт обоих братьев, пока те разжигали огнивом свои факелы. «Хм, кто бы сомневался!» с гордостью ответил ему младший кочевник, прибавив к своим словам насмешку. После чего решительно поднялся с колен и подошел к Гортору. «Ты спускаешься первым. Вот, держи». «Что? Все еще боитесь меня?» переспросил у амчака следопыт усталым голосом, приняв из его рук только что запаленный факел. «Ну, ты же знаешь, как говорят», — уверенно парировал его словесный вызов младший брат. «Охота не кончилась, пока жертва еще жива». Э, «Мне ли не знать», — протянул напоследок Гортер, и, развернувшись на носках, стал медленно продвигаться вперед, отыскивая сапогами верный путь, попутно освещая приземистые края скалистой пещерки языками пламени. «Побыстрее там!» скомандовал остальным суровый голос кочевника у него за спиной. Но вскоре разросшиеся от него эхо поглотили камни, и следопыт остался с темным туннелем один на один. Спускаясь все ниже, он видел, что монолитный слой породы, из которого состояли лежавшие на поверхности плиты, очень быстро переходил в крошащиеся своды какой-то другой плиты, нависавшие гораздо ниже уровня земли, Но уже через несколько метров эта плита исчезала, являя за собой обширную площадку, состоящую из высоколежавших стен и потолка, заполненных их кромешной мглой и сыростью подземелья. Поводив перед собой факелом, Гортер тут же обнаружил, что почти рядом с нему у плеча висела колонна, имевшая по всей видимости, естественное происхождение. И, побродив вдоль нее недолгое время, он заметил, что прямо из земли к ней росла другая, но только более низкая и плоская. «Небось скатился!» — раздалось вдруг позади него новое эхо, заставившее следопыта тут же обернуться и на востретюши. «Эй ты! Не вздумай там устраивать нам засаду!» — прокричал ему уже приближавшийся голос омчака. «А то здесь только один выход. Давай, как там тебя, заводи его скорее!» «Ай, нога! Аккуратней, зараза!» Словно откликнулось на его слова другое эхо, и Гортор понял, что кочевник говорил о былосе. Тогда следопыт решил не спеша пройтись вглубь пещеры, и встал за краем одной из колонн, чтобы идущие позади него могли ориентироваться на свет. Вскоре, заскрывавший вход каменной плитой, появилась первая фигура спускавшегося после него наемника, которая, очень быстро прошмыгнув внутрь, практически сразу же обнаружила стоявшего там гортера. И, не спуская с него глаз, фигура принялась довольно по-хозяйски разжигать висевшие на стенах пещеры ламповые светильники, подливая кое-где заранее принесенное с собой масло. «Что сатаишь, ассул?» — подначил его старший кочевник, завидев, что тот и не догадывался о существовании здесь таких удобств. «Поджигай асатальной ламп!» «Ну вы даёте!» — сдерживая проступивший горло смешок снова похвалил их находчивый, с немного удивлённый Гортер. И пока остальные по очереди заходили в пещеру, взялся тоже оглядывать стены, выискивая и зажигая на них отражавшиеся в свете его факела медные сосуды. Наконец, когда все светильники были зажжены, а пещера равномерно осветилась, молодой омчак гордо расставил у единственного входа остальных наемников, включая Илоса, после чего довольно надменно прошагал к центру каменные залы и сел на одну из колонн заняв место рядом со своим братом. «Я вижу, суд готов!» посмотрел на них следопыт и с непоколебимой стойкостью отошел от последнего светильника, двинувшись к ним уверенной походкой. Но уже через три шага заметил, как недобро смотрели на него раскосые глаза братьев и как заметно переминался на больной ноге широкоплечий Илла, спряча за спиной давно сжимаемую им палочку. «Убьем его!» — внезапно объявил Амчак. «Прямо здесь и сейчас. Я уже устал тащить его за собой, и к тому же он слишком много успел узнать. Теперь его жизнь для нас — прямая угроза». «Подожди!» — высокопарно ответил на его слова старший кочевник, отчего его ломаный сентускиззе звучал еще комичнее. «Я хочу слышать, что он говорит! Давай, Ассу, как ты знал про нас!» «Говорить? Только правда говорить!» Пригладив засаленные волосы, Гортер зыркнул на него лютыми глазами, но не проявил дальнейшей злобы, а только загадочно улыбнулся, прильнув ненадолго глазами к каменному полу. «Хочешь правды?» «Решил, что я про вас не узнаю, значит?» «Что я вас не вспомню?» «Тогда для начала позволь мне задать вопрос». Как вы смогли передать этому пню ключ и план побега из города, а? Услышав его словесное описание произошедших событий, оба брата буквально изумились, отчего каждый из них моментально повел себя по-своему, но для Гортера их реакция оказалась вполне предсказуема. Вот они, лица лгунов, прикрывающихся достойными мотивами. Разочарованно протянул он, слегка покачав головой, но Амчак не дал следопыту закончить. «Это тебя не касается. Скажу только, что ты просчитался, у нас были помощники и внутри, и снаружи городских стен. Прибыть туда после того, как город оцепили, было делом времени. А потом мы сдали наружным патрулям Илоса, под видом дезертира, чтобы...» «Сильно же вам пришлось постараться, чтобы вытащить оттуда одного единственного человека?» Звонко прицокнул языком Гортер и повернулся к стоящему у входа Илосу. «Видишь, солдат, как они тебя ценят? Наверное, и деньгами с тобой так же делиться потом будут?» «Замолчи!» — властно пригрозил ему младший брат и вскочил со своего места. Но упрямый взгляд старшего кочевника очень быстро заставил его отступиться от дальнейших действий. «Слушай меня, Ассул!» Тихо и вполне разборчиво, хотя все с тем же неизменным акцентом в голосе проговорил старший. «Ты говоришь мне, где они? Я отпускать тебя!» «Слово от Кенчар!» «Что?» Изумился было его словам ничего не понимающий Амчак, Однако для Гортера это предложение прозвучало как откровение, от чего он только медленно потер двумя пальцами свои усталые брови, опустив голову вниз. «Так я и думал», — прошептал следопыт после недолгого молчания. «С самого начала вы хотели от меня именно этого. А ведь я заметил вас еще на том прогнившем сборище в столице». Какие же безрадостные настали сейчас времена. — О чем это он? — снова переспросил своего старшего брата Амчак. — Неужто? Черт! Так он все-таки и впрямь узнал о нас. — Но ведь ты говорил, что в такой толпе... — Это уже не имеет значимость! — продолжил настаивать на своем тот. — Говори, что искаль! Куда щоль! — Вижу, что для вас это очень важно. С разочарованием в голосе продолжил следопыт. «Погоня за деньгами и славой, как и во времена ваших предков, но, поверь, для меня это дело имеет не меньшее значение, а, может, и больше потому что деньги мне не нужны. Тогда ты будешь страдать!» Кровожадно улыбнулся следопыту Амчак и стукнул себя сжатым кулаком по ладони, на что Гортор сразу же заявил, «Можешь бить меня сколько хочешь. Все равно эта тайна умрет со мной». «Ай, зачем так?» Неожиданно снисходительно махнул в его сторону рукой старший кочевник. «Меби мог работай вместе». «Благодарствую», — язвительно поскреб свой щеку следопыт. «Но на вашу честную работу я уже насмотрелся». «А что, если нам просто сдать его властям?» — неожиданно пробубнил из дальнего края пещеры Илос, стараясь не уступать остальным. Но оказался тут же перебит, разгоряченный мамчаком. «Хватит! Сейчас он у меня заговорит!» С этими словами молодой кочевник буквально ринулся к Гортеру с кинжалом наголо, отчего следопыт мгновенно напрягся и сделал пару шагов назад, приготовившись к обороне. «Вы даже не знаете, есть ли за мою голову достойная награда!» Изрекал он воздух одно слово за другим, стараясь спрятаться от младшего кочевника за ближайшими каменными колоннами. Пока вдруг на последнем движении не выставил вперед свой лук, который мгновенно ударил омчака по лицу, словно отпружинившая назад ветка, и только после этого продолжил. «А ведь за мной уже наверняка вся корона сюда тянется!» «И что? У нас есть бумаг для них!» Важно заявил на это старший кочевник, не обращая никакого внимания на своего брата, стоящего рядом со следопытом в от неожиданного удара позе. «А то!» – заявил Гортер, подавшись вперед. «Ведь они охотятся за тем же, зачем и вы, с братом!» Или ты думал, что я им нужен только из-за тех убитых глупцов, ставших у меня на пути? Ты сам глупец, раз так думаешь, — вновь попытался вмешаться в их разговор Илос. Нас всех представят к награде за твою голову. Или посадят в тюрьму, если решать что вы все были со мной в сговоре, — внимательно посмотрел на него следопыт. — Как того, с кем ты бежал? — Хотя, скорее всего, так и будет, раз уж вы сами выкрали меня у них из-под носа, а потом вдруг ни с того ни с сего решили продать им мою голову. — А-а-а, шанса! — выругался во весь голос старший кочевник, стукнув себя по колену и заводив по округе глазами. Издалека было похоже, что с помощью Гортера он только что и сам догадался до этого, но глубоко в своих мыслях. Разочарованный сын степей дико сожалел о том, что следопыт первым разгадал его давнишние опасения, подписав тем самым неутешительный приговор всем его надеждам, связанным с богатством и триумфальным возвращением на родину. Всё равно, убьем его, подал голос тем временем из подсомкнутых ладони амчак, зажимая ими свой окровавленный нос. Правда, теперь его слова уже никто не воспринимал всерьез с тем же безропотным чувством, что и раньше. «Нет!» — мрачно и недовольно отсек старший брат и еще раз медленно повторил. «Нет! Говори, Ассул, что ты хотеть делай теперь! Ами решай, твоя у мир... Э, судьба!» «Охо! Вот как значит!» с интересом промолвил следопыт. «А что же по поводу вашей охоты за теми опасными душегубами, магусами?» «Это ты тоже нам расскажешь», прошипел младший кочевник. Но Гортор лишь быстро наградил его своим повелительным взглядом. «Нет, ребятки, на это я все-таки пойти не могу. Но зато я могу рассказать вам кое-что о королевских службах, на которые вы оба так упорно пашите» и даже избавить вас от их незаметной магии, которую они на вас, скорее всего, тоже в тот день наложили, если хотите. «Как так это?» — удивился старший его словам. «А так!» — мрачно отсек следопыт, припомнив в своей памяти тот неприятный холодок, который ему пришлось испытать, проходя через замковые ворота разрушенной школы. «Вот ты, к примеру!» Попробуй сказать что-нибудь об этом в нашем общем секретном задании своим людям у входа». «Каком еще задании?» Настороженно протянул Иллас, опустив интонацию на последнем слове. «Не слушайте его!» Быстро прокричал на всю пещеру амчак после чего снова посмотрел на Гортера с расширившимися от удивления глазами и приглушенно добавил. «Ты в своем уме?» «Да ладно!» — Просто попробуй. Не обязательно рассказывать им все, — заверил его следопыт, прячась в улыбку. Обдумав на секунду его слова, младший брат еще раз недоверчиво окинул следопыта презрительным взглядом и медленно вышел вперед. — Думаю, ты просто оттягиваешь неизбежное, лучник, — уверенным голосом произнес он. «Но что бы ты там ни задумал, на нас, кем чар, ваша магия не действует. Так что не говори потом, что мы тебя не предупреждали. Эй, вы! Слушайте меня! Мы с братом пресл... пресл... Тьфу! Мы с братом служ... для... Кр -кр -кр -кр -кр. На мгновение в холодном зале пещеры повисла напряженная тишина». «Да что? Что это такое?» – заверещал раздосадованный младший кочевник, уткнувшись ничего не выражающим взглядом в пол. «Вакшар и завороженно прошептал тогда на это его удивленный брат и тоже решил пробормотать несколько слов на Сентуском, объясняя детали их секретного задания. Но стоило ему проронить лишь пару начальных звуков, изломанной произношением фразы, как рот старшего кочевника точно так же сомкнулся от сдавленных хрипов и замер, превратившись в настоящее решето для вылетавших из него звуков. И махр... сакч... ч... хрум... Хрум... Плевался он во все стороны уже на родном языке, пока молодой амчак судорожно пытался заключить свое горло в удушающие объятия, лишь бы избавиться от одолевших с братом напасти и не слышать больше своих собственных, непрекращающихся воплей. Наконец, когда оба они немного успокоились, его речь снова зазвучала тихим стоном. «Что это за колдовство? Как такое возможно? Не понимаю». «Я ничего не понимаю, никогда такого не видел». м mm. «Вот, значит, чего они на самом деле хотели добиться». Монотонно протянул себе под нос Гортер, наблюдая за возникшей картиной издалека, после чего тоже вышел вперед, победоносно заявив, «В общем, примерно это я и ожидал увидеть». «Ладно, давайте так, либо вы помогаете мне с провиантом...» стрелами и добротным конем из тех, что остались у дороги, а взамен я помогаю вам с этой паршивой магией. Либо мы все просто расходимся по-хорошему, каждый со своим добром за плечами». «Это ты вина! Ты вина в хаты!» – прошипел на него старший брат, опершись на камень позади себя. Но, как ни странно, его лицо выражало скорее удивление, чем злость. «Нет, это не он!» Вступился за следопытом младший кочевник, подставив брату плечо. «Ты же помнишь, что мы узнали о нем из-за...» <кхоч> <кх> <кх> «Не говори, Са!» Громко перебил его тот и коротко подтвердил. «Да, так, помню». «И что?» «Тогда», — выровнял свой голос омчак, — «Это не мог быть он, но если в остальном они были правы, то тогда, возможно, он и в самом деле сможет убрать это непонятное проклятие». Ведь это их здешняя магия, а он с ней... Ну, ты знаешь. Услышав его взволнованную догадку, старший кочевник нахмурился. Но, стоявший рядом Горта, решил первым влезть в их разговор. «Смогу, как нечего делать. Только сначала давайте сразу разберемся с нужными мне вещами, прежде чем я успею рассказать вам больше». Обернувшись в его сторону... Нахмуренный кочевник немного помолчал, но, посмотрев на своего брата, невольно смягчился в лице и через пару секунд уверенно хлопнул себя по колену. «Хорошо, но он первый. Показишь, что ты не лгать на массу?» Справедливо, — заметил следопыт, и уже приготовился взять амчака за протянутую со своей стороны руку как вдруг услышал за его спиной неестественный скрежет и в ту же секунду схватил вместо этого его безвольно обмякшее тело за плечи, увидев на части даже немного просиявшим за все время их безрадостного общения лице молодого парня ужасающую гримасу боли, которая тут же устремилась ввысь и исчезла, растворившись в спокойном недоумении умирающего человека». «Тисагас, крас!» — снова повторил Илос, перенаправив свою палочку на его брата. И исходящая сфера магической энергии ударила того под углом, пробив тело взявшегося было за свой лук кочевника на вылет. «Чертовы косоглазики!» — недовольно заявил он с понурым видом. «Надо было сразу вас обоих уделать еще тогда». «А ты чё вылупился на меня, урод? Думаешь, я не пристрелю безоружного? Да я сотнями вас таких укладывал в хозди, понял? На, получи! Тесага скрас! Тесага скрас!» В мгновение ока из палочки широкоплечья у ветерана вылетело еще пара снарядов. Но стоявший прямо перед ним Гортер не стал тратить время на бесполезное уклонение от них, и когда одна его рука бесчувственно обрушила бездыханное тело амчака вниз, то вторая уже спокойно держала выставленный вперед пустой лук, нацеленный прямо на Илоса. Один за другим снаряды изумленного ветерана устремлялись по непонятной траектории И, подлетая к самому центру полукруглого диска на луке Гортера, растворялись. И гасли в нем, неся за собой лишь еще большую озадаченность для тех, кто стоял рядом со своим новым тайным сообщником у входа в зал. «Что за дерьмо? Я что, промазал?» Возмущенно пробормотал Илос и выстрелил своей палочки еще пару раз. «Но результат...» Оказался тем же. «Илас! Что за хрень тут творится? Так не бывает! Ты же говорил, что все будет просто!» Запереживал один из наемников, но рассерженный ветеран не стал его слушать. «Дай сюда!» Быстро отсек он вместо этого, вырвав у того из ремня другую палочку. «Тесага скрас! Сиона навион! Но направленные в следопыты заклинания почему-то снова пролетели мимо нужной цели, несмотря на все его усилия. Да. Похоже, что наше время и впрямь уже почти закончилось. Спокойно и в то же время до чертиков хладнокровно объявил на это Горт, обращаясь теперь лишь к пустоте. И немного покрутив в руках свой лук, С быстротой Ланя рванулся к висевшему на бедре у старшего кочевника расписному колчану. В голове у него больше не было никаких мыслей. Глава 22: Мир — это книга, и те, кто не путешествуют, читают лишь одну ее страницу. Аврелий Августин Блаженный. «Кажется, я понял», — с усилием переводя дух, от отчеканил Альфред слово за словом. «Вы боретесь не против законов нашей страны или чтобы захватить власть и сместить короля, чтобы занять его место. Нет, вы боретесь против законов как таковых, как данность. Угадал?» «Чего?» — яростно проорал черный колдун, выставив свои руки вперед и извергнув из расставленных ладоней очередную порцию рычащего пламени. «Ты еще не сдох, курилка? А я уж подумал, что тот хилый мозгляк тебя достал!» «Нет!» Задыхаясь, перехватился парень за свое раненое плечо, изрядно залитой кровью. «Жить буду!» «Да и куда ему?» «Черт, нифига не слышу!» «Чего ты там пищишь?» Снова выкрикнул в его сторону Джаргул, не поворачивая головы. «Если не сдох, так скули громче, щенок!» «Я говорю, что никто и никогда меня не завалит!» Устало пропыхтел Альфред восходящей интонацией, взбеленившись от такого нахального обращения. «Ясно! Никто!» «Фу!» «Вот это дело!» Довольным голосом похвалил его черный колдун, продолжая метать свой кроваво-черный огонь направо и налево. Но для разозленного парня данная фраза уже не играла никакой роли. Разъярившись лишь от того, что Джаргул затронул его гордость, Альфред тут же почувствовал в себе прилив необычайной энергии, которая в мгновение ока разлилась по его конечностям, напитав тело юноши новой силой, что оказалось весьма кстати так как в его голову уже летел очередной магический снаряд. «Хир!» — шикнул на враждебную магию искривленный рот парня, метнувшись вместе с головой в нужную сторону быстрее, чем он сам успел хоть что-то понять. И меньше чем за секунду убийственный поток магии разлетелся на тысячу искрящих осколков, пробежав по поверхности его правой руки, словно дождь по прозрачному стеклу. «Молодец!» – неожиданно воскликнул откуда-то сзади черный колдун. «В кои-то веке успел!» «Но я...» – сумбурно возмутился Альфред от такой неожиданности и даже попятился чуть-чуть назад, когда вдруг получил по своей руке второй магический удар. А затем еще несколько, каждый из которых вновь обрисовал вокруг нее непроницаемый щит, похожий по своей форме на кривое полено – прежде чем скатиться на землю и исчезнуть. «Ах ты, гад!» — взревел тогда сбитый с толку парень, назасевшего где-то под соседним деревом королевского магуса, и словно большой и шумный варвар побежал ему навстречу, размахивая впереди своей чудесной рукой, как тараном. Подобное бесшабашное поведение заставило Джаргула буквально давиться от хохота и подступивших к его глазам слез. Но прежде он все же решил основательно перетрясти растущие под соседним пригорком кусты, чтобы выбить оттуда таких же магусов, паразитов, занявших, как они думали, удобную позицию для обстрела. «Вот так!» — крявкнул он, после того, как направил в их сторону свое маленькое землетрясение, ударив о дорожное полотно ногами с разбега. «А теперь из расставленных рук чёрного колдуна тут же вылетели два быстрых сиреневых шара, каждый из которых устремился к подброшенной им верх тормашками жертве. «Аллах!» – закричал один из королевских магусов в ужасной агоне и схвативший за свою обгоревшую до кости руку в то время как второй его товарищ удачно увернулся в сторону, предприняв отчаянную попытку доползти назад до границы сыпающегося пригорка. «Э, нет, так дело не пойдет. Куда это ты? А как же, ваше, сдавайтесь, или мы применим силу?» Кровожадно проговорил ему вслед Жаргул, приготовив еще один снаряд, который впечатался обреченному беглецу в голову, словно ракочущее копье и уже через несколько секунд все было кончено. «Так ты догнал его? Или нет?» обратился к развалившемуся под тенью деревьев Альфреду черный колдун своим требовательным голосом, после того, как они спокойно присели на лужайке пообедать, обобрав до этого изуродованные тела нападавших в поисках ценностей и откинув их затем от своей телеги в общую кучу. «Не успел», — протянул Альфред, глядя в пронзительное голубое небо. «Но зато, — опёрся он на здоровый локоть, — я его достал». «Достал?» — удивился Джаргул, откупоривая некрепко засевшую в бурдюке с молоком деревянную пробку. «Как это?» — достал. «Ну, он убегал от меня со всей дури, отстреливался по пути, боевый мезек, стал быстро объяснять ему уставшим голосом парень, но очень резко оборвал себя, заменив непоходящее слово другим. Короче, фокусами. А я просто взял и решил попробовать достать до него этой рукой. Ну и... <плотно> <плотно> <плотно> прыснул от неожиданности молоком себе на усы Джаргул, услышав его объяснение, после чего еще некоторое время обтирал их сквозь сдерживаемые им смешки, пока, наконец, не заявил. «Ну ты иолух!» э С чего это?» – обиделся на него Альфред. «Ведь я же его в землю впечатал тем ударом!» «Ну ладно, ладно, не поправился его собеседник задорным тоном после того, как отложил бурдюк в сторону и взял в руки кусок бутерброда с сыром. «Просто дуралей!» «Да сам ты дуралей! Этого мужика расплющило! Бам! И все!» – на полном серьезе стал возражать ему Альфред. «Он даже лопнул!» Но для Джаргула эта фраза прозвучала еще уморительнее, и его уже было не остановить. Катаясь по земле, словно маленький ребенок, он держался за свой живот, бросив трофейный сыр себе под ноги, и повторял его слова в надуманном порядке. Бам и лопнул. У-у-у. Бам. А-а. Да этот страж хотел меня убить. — По-настоящему! А, да пошел ты! — махнул в его сторону рукой насупившийся паренек, когда вдруг заметил, что его раненое плечо больше не болит. Осмотрев себя повнимательнее, Альфред с удивлением обнаружил, что кровь все еще продолжает течь из него, но уже не так сильно, как раньше. А уродливые куски задетой плоти, словно по удачному стечению обстоятельств, наложились волнами друг на друга, закрыв рану. «Сожми плечо другой рукой», — заявил вдруг до нельзя присмиревший голос Джаргула, и Альфред увидел, что тот уже давно не смеялся, а сидел рядом с ним, бураве его плечо диким взглядом. «Сожми», — вновь повторил черный колдун. Взглянув на свою рану еще раз, парень почувствовал настойчивое желание не делать этого, интуитивно остерегаясь новых приступов боли, которые все еще бередили его сознание, но, зная достаточно об изменчивом характере своего спутника, решил все же пересилить себя. Обтерев ладони штаны, Альфред рефлекторно сжал зубы и приготовился к очередному испытанию на стойкость. Но когда его рука накрыла собой кровоточащую рану, молодой колдун с удивлением обнаружил, что пронесшаяся по его телу боль больше не вызывало у него такой негативной реакции. Вместо этого парень почувствовал, как сквозь его пальцы заструилось жгучее чувство нарастающей энергии, которая одновременно пронзала и разогревала его рану, словно раскаленный клинок. И хотя реакция от этой боли была такой же невыносимой, для Альфреда ее присутствие несло с собой не только слабость, но и яростную схватку, в которой он противостоял самому себе». «Законы должны способствовать развитию здравого смысла, а не убивать его», — заявил неожиданно Джаргул, положив локоть на подогнутое колено и посмотрев вдаль. «Чего?» — прошептал ему сквозь скорчившуюся от боли физиономию Альфред. «Я говорю, что догадка твоя — это полное фуфло», — проговорил ему черный колдун уже более вкрадчивым тоном. Чем даже заставил парня машинально оторвать руку от своего больного плеча и с удивлением обнаружить, что рана под ней уже достаточно затянулась. «Как? Да как это так? Это невероятно!» Это стал выдавливать из себя нужные слова Альфред, не веря в сотворенное им без палочки чудо, пока его собеседник устало зевал и почесывался. Но вскоре лысому колдуну это порядком надоело, И тогда Джаргул просто схватил обрадованного парня за грудки и притянул к себе. «Как ты думаешь, что ты сделал?» Напряженно, но без особой злобы в голосе выдохнул он в лицо Альфреду свой вопрос. «Что? Как что?» – оторопил тот. «Ну, я не знаю. Я просто почувствовал, как...» «Вот именно!» – прервал его черный колдун и отпустил рубашку парня обратно. «Ты почувствовал!» И сделал так, как велели тебе твои воля, дух и стойкость. «Ну и?» — не понял его внезапной агрессии Альфред. «Я теперь вроде целителя стал какого-то». «Нет, конечно!» — насмешливо протянул ему Джаргул, перевалившись на другой бок. «Ведь официальная врачевательная наука заявляет, что человека нельзя вылечить без использования соответствующей магии» или алхимических пилюль. И это закон. Все. Хоть кол себе на голове тиши, понимаешь, о чем я?» «Не совсем», — нахмурил свой лоб парень. а ну как же тебе это втолковать?» — быстро разразился в ее сторону спонтанным коротким взрыком черный колдун, продолжив объяснять. «Есть вещи незыблемые» как то, что яблоко всегда падает вниз. А есть вещи, которые только со временем становятся незыблемыми. Например, законы общества, понимаешь? Но и те, и другие – это законы. И все они лишь пыль. При желании ты можешь оспорить и преодолеть каждый из них. А все твои возможности это сделать ограничивают лишь твои собственные установки – и сила воли. Твой разум бережет твое тело от вреда, но если бы разума не было, то телу было бы все равно, и оно могло бы совершить намного больше, руководствуясь более примитивными реакциями организма, вроде реакции тканей. А если бы можно было убрать и эти реакции, то оно бы уже руководствовалось реакцией этих недавно открытых, как их там, клеток и на какое-то время стало бы еще сильнее и непобедимее. Ну, пока бы не задохнулась или не сгорела где-нибудь в огне, конечно. Однако на эти пару секунд, что она оставалась бы жива, ты понимаешь, какой силой твое тело обладает с рождения? То есть я вылечил себя этой особой силой? Вдумчиво попытался отследить его вывод Альфред. «Да нет же, дубина! Законы, — пробормотал требовательным тоном Джаргу, — законы противостоят хаосу. Они повсюду в этом мире, и потому хаос не может сам втиснуться в твои мозги целиком, так как он работает против всего упорядоченного. От этого он проникает туда лишь изредка и по чуть-чуть, Правда, кроме этого, законы еще и образуют тебя. Так что, если ты достаточное время следуешь им, то начинаешь верить в них, независимо от истинного положения дел, и становишься их заложником, часто до конца жизни. Именно поэтому, если Министерство государственного мага здравообеспечения говорит, что ты не можешь вылечить себя ничем, кроме создаваемых ими заклинаний и лекарств, то ты, как идиот, веришь им и сам возводишь для себя невидимую границу для всех остальных возможностей. В итоге твое тело, повинуясь твоему разуму, уже само перестает реагировать на что-то другое. А зачем? Ведь почему-то закону, который ты сам добровольно принял и поддерживаешь, эти методы неэффективны, а то и вообще смертоносны». «Например, сейчас ты, по версии этой самой официальной медицины, не сделал ничего, кроме как залез грязными пальцами себе в рану, после чего занес туда целую кучу инфекций, да к тому же причинил себе этим нестерпимую боль. А на самом деле что вышло?» «Я... я смог исцелить тебя начал понимать ход его мыслей восторженный парень. «Да нет же!» «Ты просто забыл в тот момент о дурных законах», — поправил его раздраженным голосом черный колдун. «Просто решил, что сможешь помочь себе с помощью возникших в твоем тупом мозгу ощущений. И только когда я снова напомнил тебе о врачевании, ваше сиятельство в очередной раз решило свернуться калачиком вместо того, чтобы напрягаться и вновь штурмовать» когда-то выстроенную стену. Какой же ты, твою мать, тупорылый! Вот попробуй еще раз повторить свой фокус. Уверен, что в этот раз у тебя уже не получится. «Да?» — обиделся на его постоянное оскорбление парень. «А ты сам! попробуй <звык> <звык> покачал головой Джаргул, издав угнетенный звук. «Смотри, приверженец чужих законов!» и, не отрывая своего взгляда от лица обомлевшего Альфреда, мигом полоснул себе по ладони, лежавшим на траве хозяйственным ножом, отчего его рука тут же начала кровоточить. — Что ты делаешь? — изумился покореженный его внезапными действиями парень. Но вскоре оказался поражен еще сильнее, когда рука Джаргула вдруг мгновенно очистилась от крови, и порез сам собой закрылся обратно явив перед Альфредом все ту же чистую, слегка натянутую кожу, испещренную крупными венами и нанизанную на острые суставы. «Вот так!» — проронил довольный колдун. «А теперь, пожалуйста, объясняй, сколько влезет!» Но увиденная парнем картина, как показалось, теперь навечно прилепила его язык к небу. «Что? Уже не хочется?» — с издевкой переспросил его Джарбу. Тогда позволь мне, законы – это неплохо, но они помогают совершенствоваться только тому человеку, который осознал всю их тленность и иллюзорность перед лицом настоящей свободы и безграничности этого мира. Всех же остальных они с раннего детства ставят на колени и заковывают в цепи. «Ну а что по поводу тебя, то за последнее время ты, хоть и весьма интуитивно, из обычной горы превратился в расколовший свою вершину пылающий вулкан, лава в котором теперь так и клокочет без остановки. Однако уверяю тебя, еще пару-тройку лет и она затвердеет, а сам вулкан потухнет, превратившись лишь в еще одну ущербную гору без сердцевины». Вот почему ты не должен разбрасываться своей энергией понапрасну, а должен учиться сдерживать ее и выплескивать строго тогда, когда это необходимо. «Но как?» — подумал про себя не совсем еще вышедший из своего ступра Альфред. И тут же получил разгневанный ответ. «Как-как?» — скороговоркой повторил черный колдун. «С помощью законов, конечно, но только своих законов». «Правда, чтобы понять, какие законы для тебя блага, ты должен осознать, насколько все они иллюзорны, даже вселенские, не то что свои собственные, и что через каждый из них, даже самый неприступный, можно перешагнуть, поскольку все дело только в твоей башке». При этом Джаргл демонстративно постучал его по застывшей в мыслительном процессе черепушке, отчего у Альфреда сразу же закружилась голова, а в теле возникла необыкновенная лёгкость, словно все его заботы вдруг разом стали для него несущественны. «Ты говоришь о чём-то незначительном», – забубнил парень, как только снова пришёл в себя. «Да так каждый может! И всё же это сила, сила, которая получается у меня в руках». «Не строй недоделанных теорий, мыслитель!» Сукаризный в голосе обратился к нему черный колдун. «Как думаешь, сколько времени потребовалось червям и всяким низшим гадам, чтобы однажды их род смог воспарить к небесам, а? К тому же, скажу я тебе, их земля в то доисторическое время не была для этих тварей настолько уж бесплодна и несущественна. Да и сейчас такой не является. Однако даже подобных мелких козявок эволюция заставила искать для себя иную участь, чем всю жизнь присмыкаться в той самой тверди из которой они все вышли, и в которую должны были вернуться после своей краткой, наполненной сплошными испытаниями и невзгодами жизни. Понимаешь, о чем я? Мир людей, по сути, недалеко ушел в своем развитии от мира других тварей. Все те же законы, все та же обреченность, но в отличие от них человек может больше не руководствоваться эволюцией и природным балансом. Правда, для многих людей это, к сожалению, послужило сигналом к обратному. Дескать, пусть открытия совершают другие, мое дело только жрать и спать. Но даже сейчас сила, которой ты можешь свернуть горы, она все еще где-то там. «И важно стремиться достать до нее, даже если для этого придется сломать все преграды на своем пути и объявить войну остальному человечеству!» «Так значит, я до нее достал!» – задумчиво объявил Альфред и умолк. «Так значит, мя-ма-ма-ма-ма-ма!» – передразнил его слова Джаргу. «Посмотри на себя, ничтожество! Ты еле-еле смог залечить свою царапину!» А уже думаю что стал на голову выше остальных подобных тебе фокусников? Ха-ха! Да в былые времена таких, как ты, сотнями отправляли на войну, где все они подыхали, ложась друг на друга с пробитыми спинами или замученные осадой до смерти. И делалось это только за бессмысленные притязания друг с другом их господ, феодалов. Эх! «К несчастью, с того времени прошло уже слишком много лет, и этот мир, похоже, еще быстрее начал катиться в бездну, раз мне приходится возиться с такими, как ты». «Погоди, погоди!» — шустро подловил его на последних словах опомнившийся паренек, в котором уже давно бурлила жажда знаний. «Так получается, люди больше не могут становиться... эм...» «Настоящими властителями магии!» Разразился вдруг эхом на весь лес голос чёрного колдуна. «Хватит уже саться от таких слов! Прими, наконец, свою природу!» «Да, точно!» Подхватил его немного сбитый с толку Альфред. «Настоящими магами! Значит, раньше вас было больше. А сейчас? Сколько вас? То есть нас? Сколько нас осталось сейчас?» «Да чёрт его знает!» Протянул Джаргу. «Полагаю, ты успел повидать всех». «Неужели так мало?» прошептал паренек. «А раньше?» «Ну, помню, когда я был лет на двадцать постарше тебя, начал смаковать свои слова черный колдун, в очередной раз с явным удовольствием вспоминая прошлое. Нас всех однажды собрал Эргород, у которого тогда еще были длинные мерзкие усишки. Услышав знакомое слово, Альфред на мгновение отвлекся, решив, что его спутник просто ошибся, ведь так называлось то место, куда они сейчас направлялись. Но, видя, как Джаргул уверенно продолжал говорить о нем без тени сомнения, словно речь шла о каком-то человеке, парнишка быстро посчитал разумным не встревать в его речи. «Так вот, когда меня снова чуть не поймали работорговцы...» продолжил наслаждаться своим невероятно далеким прошлым черный колдун, покручивая в руках последний кусочек сыра, мне повстречалась пара давнишних приятелей, которые не понимали, и каким это образом я смог от тех работорговцев сбежать. Глупцы. Потом, правда, их наивность сыграла мне даже на руку, и когда я перебирался с ними через Харлатские горы, Один из них, как дурак, сломал ногу, а второй остался ему помогать, из-за чего мне пришлось наплевать на этих слабаков и одному тащиться на ту сторону хребта, оставив этим несчастным половину провизий. Хм, зачем же я тогда так поступил? Уже и не помню. Наверное, по глупости. В общем, тогда-то я и увидел в первый раз его стены, чтобы не провалиться. Хотя на самом деле я и вправду после этого чуть не провалился за край мира, так сказать. А когда меня нашли и как следует тряхнули, то я уже был в Аргароте. В то время он еще стоял в горах, и там было куда больше комнат. Короче, на тот момент в этих комнатах я обнаружил целую уйму таких же, как ты, желторотиков» стащенных со всех концов Сентуса на первое для них испытание силы. Многие даже сами не понимали, что с ними произошло. Да, ну и крик уже тогда стояло по углам. Все сражались друг с другом не на жизнь, а на смерть. А когда состязание закончилось, нас осталось всего человек тридцать-сорок, включая несколько древних пердунов, которые составляли тогдашнюю Старую Гвардию. Мезих, Гавио, все потом коньки отбросили один за другим. Остался только этот козел Эргород. А ладно, что зря продавнее размусоливать. Те времена давно прошли. Давай-ка лучше бери эту скатерть за свой конец и сматывай. А я переложу все их снять обратно в мешок. А то нам с ней еще ехать и ехать. «Погоди!» – запротестовал Альфред, у которого оставалась еще целая куча вопросов к своему излишне увлекшемуся воспоминаниями рассказчику. «А как же девушки?» «Кто?» – истошно протянул Джаргул. «Ну, женщины!» – поправил себе Альфред. «Почему среди всех, кто сейчас остался, я не видел ни одной дев... женщины?» «Тебе что это вдруг под мамкину юбку захотелось?» Грозно взглянул на него черный колдун, упаковывая в мешок целый сверток с копченой рыбой. Иж женщин ему подавай в мужском деле. Забудь! Бабье место у печи. Ну и в койке иногда под боком у мужика. А в остальном они гораздо только рожать. На этом их функция завершена. Засунь десятых баб и одного мужика в тундру, где на сто нет ни души» и ты увидишь, кто из них добудет да огонь первым». Такой однозначный ответ оказался для парня весьма ожидаем, и все же он не мог принять его, не докопавшись до сути вещей, ведь за последние годы Альфреду часто приходилось иметь дело с наигранным равноправием, царившим за стенами его бывшей школы, и навязанным каждому студенту самой обстановкой их прогрессивного обучения. «Получается, что они не могут достичь силы, Продолжал стоять на своем рассудительный паренек, гундосе себе под носу, укладывая остатки скатерти с помощью колена. Пока Джаргул, наконец, не взорвался, снизойдя до Альфреда с новыми объяснениями. «Да нет же, самки они есть самки. В природе все устроено для них вполне логично, и только человеческие слабости могут позволить нашим мужикам настолько размякнуть, чтобы передать своим самкам нечто большее, чем просто работа бок о бок на положенном каждому из них месте. Вследствие этого самки начинают думать о себе не что, но это стало происходить только в наступившее сейчас, ущербное время, ибо раньше такого не было. Эх, поверь мне, раньше все было гораздо правильней. Мужики еще умели многое делать руками, знаешь ли, Ходили по бабам, да жжон своих затыкали. И в кости не рубились целыми днями по трактирам. А сейчас, мать его, ни одного трактира не стало, а от мужиков осталось одно название. Бриться повально начали, как на убой. Бараны стриженные. «Но они тоже оторваны от этого природного баланса, так вроде?» — уточнил у черного колдуна альфред пока тот опять не увлекся нахлынувшими воспоминаниями. «А как же?» — опомнился вдруг Джаргул. «Только, как мне видится, они оторваны скорее за мужчинами вслед, чем по своей воле. Но ты понимай, как знаешь. Можешь и заведешь себе когда-нибудь ручную бабенку, которая станет такой же никчемной фокусницей, как и ты. Ладно, давай упаковывай уже остальное» а то чего-то много их стало по окрестным дорогам в последнее время шастать. Вот уже третий патруль за неделю встречаем, не к добро это». «Но это же потому, что ты разрушил нашу школу!» С недоумением запротестовал юноша, глядя на удаляющуюся фигуру черного колдуна. «Они тебя... Они за тобой!» «Эх, молодежь!» Не дал ему закончить и без того сбивчивую тираду Джаргу. Да за мной уже лет двести все королевство охотится. Только, как видишь, ручонки у них коротковаты меня сцапать. Фокусами меня все хотят своими жалкими задавить. А в последнее время еще и наемников стали каких-то подсылать. Что? Как 200 лет? Ошарашенно протянул Альфред ему вслед. И ты все это время... «Так и живешь?» «А чем моя жизнь дурна?» Оглянулся назад лысый колдун с поразительно широкой ухмылкой, которая почему-то очень быстро заразила и самого Альфреда, повлияв на него своим безрассудством. «Ведь все это время я провел в приключениях!» Вечером того же дня перед Альфредом открылась умопомрачительная картина закатного края уводившего их телегу в бесконечные дали мимо холмов и долин, а также пересекавшихся друг с другом редких пролесков, лоснящиеся гребни которых упирались своими шпилями в небеса. А позади них переливалась и гасла широченная река, достававшая незримыми границами до самого горизонта. Желая рассмотреть ее поближе, молодой колдун, что было силы, вытянулся и вдруг заметил, что по его затылку застучал мелкий дождик, взявшийся словно из ниоткуда на кристально чистом розово-голубом небосводе молодого вечера. «Ой!» — проронил вполголоса юноша и поднял вверх ладонь, скорее от удивления, чем от желания прикрыться. «Смотри, смотри!» — протянул на его восхищенное Йорзани Джаргул. «Сейчас такую погоду редко где увидишь!» Без сомнения, мы единственные люди на всю округу, кто застал подобное. «А если бы я сейчас все еще оставался в школе?» Печально вымолвил Альфред, но через короткое время приободрился и продолжил. «Сколько же интересного всего на свете!» «И сколько из этого ты уже пропустил, день за днем просиживая штаны на одном и том же месте?» Закончил за него еще один вывод черный колдун, подогнав их лошадь поводьями. «Да, это правда», – нехотя согласился с ним юноша, вспоминая, как томительно проходили дни в четырех стенах, и как легко он заставлял себя мириться с этим чувством, беспрестанно твердя самому себе, что мир устроен именно так, и это нормально. «В скольких странах ты уже побывал?» – неожиданно вырвался из его уст новый вопрос, который и сам удивил Альфреда. «Чего?» — усмехнулся в его сторону Джаргул, изобразив удивление. «Да за кого ты меня держишь, сопляк? Я еще собственными глазами видел, как в хаос процветала добротная акритическая философия, которая, наряду с их фокусами, конечно, гармонично вплеталась в местную религию. А беложопые фанатики Гилия...» «Отправляли своих младших князей туда на войну, только чтобы те не разрушали свои собственные королевства В скольких странах!» «Значит, ты всю жизнь провел в путешествиях», снова изумился его необычным рассказом Альфред. «А те вещи, которые я видел в твоем доме, неужели...» «Э? Какие вещи?» – не понял его Джаргу. «Ну, шлем» которую я однажды нашел в том сундуке у комода. И еще посуда. Одежда, как в прошлых веках. Это сейчас больших денег стоит. И я думал, что ты все это просто купил. Хм. Тоже мне. Хмыкнул на него лысый колдун и покривился. Всего-то припасы на черный день. Я не виноват, что ваша мода так быстро меняется. Привык уже ими пользоваться, знаешь ли. — А другие штуки всякие, — поинтересовался Альфред. — Они откуда? К примеру, головы те высушенные и фигурки? — Да, это так, — махнул свободно рукой Джаргу, — для развлечения. Побродишь по миру с моё еще и не такой мусор за собой на горбу притащишь. Правда, чем больше ты их у себя будешь хранить, тем больше они пропитаются твоей сущностью и тем скорее начнут приносить тебе пользу». «Хм...» — выдохнул через нос юноша и тут же преобразился в лице от очередного внезапного озарения. «Так эти талисманы и браслеты, что ты везде носишь!» Услышав его догадку, черный колдун нахмурился. «Быстро же ты, шесенок, догадался! Однако все верно!» «Некоторые из этих вещей я ношу уже не один десяток лет, а вот это кольцо...» На мгновение Джаргул блеснул в воздухе большим пальцем. «Его я купил еще в перелне и с тех пор оно пережило со мной столько невзгод, что тебе и не снилось». «А в чем же тогда это их польза? Они что, волшебные?» С полными надеждой глазами завороженно пробубнил Альфред. Отчего тут же получил увесистый шлепок по своему затылку, сопровождаемый раскатистым смехом. «Глупый малец! Какие еще волшебные! Я тебе что, эльф из сказки, что ли?» «Пфу!» «Но ты же говорил!» Попытался выкрутиться на его словах парень, ощупывая больное место. «Да, говорил!» – оборвал его Джаргул. «Но и ты не утрачивай связь с реальностью!» волшебный твою налево. Просто пока ты их носишь, твоя сущность постепенно наполняет их. И чем чаще ты творишь настоящие заклятия, чем яростнее борешься с этим миром, что в сущности одно и то же, тем больше она пропитывается, тем больше проникает во все, что тебя окружает, наполняет эти вещи силой, понимаешь? «Кажется, да». Неуверенно ответил юноша, приложив палец к рту. «А зачем это нужно?» «А, Ну как же тебе объяснить?» Затарахтел своим ручащим басом Джаргул. «Вот смотри, у тебя есть кольцо, и ты его все время носишь, замечаешь, покручиваешь. Или даже дом, где ты все время живешь, работаешь, спишь». Пока однажды не привыкаешь к этим вещам, настолько, что такие объекты становятся практически твоей частью, продолжением твоего собственного тела. Для простого человека на этом обычно цепочка и заканчивается, но для нас это кольцо или стены дома могут стать чем-то иным. И независимо от нашего отношения к таким вещам могут впитывать и удерживать внутри себя определенную часть нашей энергии, что в критический момент очень помогает, скажу тебе, особенно если на твой дом пытаются воздействовать вашими псевдомагическими атаками. Или если ты устал и не можешь больше черпать энергию из других источников. Или вдруг тебе нужна... «А, есть и другие?» неожиданно удивленно перебил его Альфред, хотя давно уже и сам знал ответ на этот вопрос. «Ах да, конечно, я и забыл, какой ты, мать твою, еще, сопляк!» заявил многозначным тоном черный колдун, намереваясь засадить по макушке парня очередной подзатыльник, как только дойдет до последнего слова. Однако, несмотря на всю его сноровку, в этот раз Альфред оказался заранее готов к весьма надоевшим ему методам воспитания, применяемым обычно джаргулом. И когда его жилистая рука снова обрушилась на голову парня, словно из ниоткуда, то тот даже сумел частично уклониться от нее, хотя сам не осознал, как. «Э-э-э!» – удивленно лязнул голосом черный колдун, заметив такое необычное поведение со стороны своей изорвавшейся жертвы, но затем мигом преобразился в лице, когда его рука отчасти попала мимо цели. «Хе-хе-хей! Да вы только посмотрите на него!» «Я тут говорю, какой он еще сопляка этот проныр уже научился паре новых фокусов!» «Не смешно», — пробурчал недовольный Альфред и, немного подумав, добавил, «хотя нет, лично я посмеялся в волю». Но в ответ на его нелепую грубость жаргул в этот раз почему-то лишь хищно улыбнулся, блеснув в сторону парня, умудренным взглядом, и не стал на него нападать, как раньше». Это был источник тела. Самая простая энергия, которой все люди могут управлять от рождения, так что не зазнавайся. Обычно мы не придаем ему слишком многого значения, совершенствуясь в более сложных структурах, выходящих за его рамки. Но источник тела все равно остается самым главным для нас, так как для всех и каждого он всегда являлся первым из освоенных. Обычные люди могут делать со своим телом очень много вещей, если как следует постараются, увеличивая свою силу, выносливость и реакцию с помощью одной только тренировки и силы воли в критический момент. Но для нас, настоящих властителей магии, это далеко не предел. И сегодня ты сам пару раз доказал это. «Лечение? Я знаю, это было лечение!» – восторженно прокричал Альфред. «Да?» «Желание стабилизировать свое тело в сочетании с силой воли и темной магической энергией за умными словами поправил его довольный колдун. «Но ты прав. Для каждого человека естественная регенерация тканей происходит по-разному. а всех причин этого процесса не могут понять даже ваши хваленые магусы-врачеватели, научившиеся с помощью своих фокусов всего лишь влиять на этот процесс, оборачивая его в нужную природе сторону, а не создавать его. Однако лечение – это прежде всего старание самого организма, равно как и разрушение, перестройка и движение. Ведь все это есть неотъемлемая часть его жизни». «Поэтому во многом то, что повелевает организмом, может работать не только в одну сторону». «Смотри!» Лихо притормозил он свои дальнейшие разъяснения и снова выставил вперед свободную руку, отведя ее прямо к носу юноши. «И что?» – смутился от такого неожиданного жеста Альфред. «Я не понимаю». Но в тот же момент увидел, как по уже знакомой ему траектории рука черного колдуна – вдруг вспыхнуло алым потоком тоненькой струйкой крови и развернулось глубоким порезом внутрь, отразив его с точно таким же порезом, заживленным сегодня Джаргулом на другой своей руке практически зеркально. От такого отвратительного действия парня чуть не стошнило. «Вот видишь, щенок!» проговаривал между тем Джаргул, уводя их покосившуюся повозку вдаль, Навстречу ранней ночи. всё в этом мире может работать на тебя. Главное, чтобы ты всегда владел собой, потому что в противном случае тобой вечно будет владеть что-нибудь еще».